Дмитрий Коровников. Адмирал империи 51. Считает Михаил Обухов. Глава первая. Место действия звездная система HD 60901. Созвездие Тельца. Национальное название Ладога. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен. Точка пространства. 130 миллионов километров от планеты Санкт-Петербург-3. Борт авианосца Петр Великий. Дата 2 августа 2215 года. Лунный свет в космосе всегда был метафорой. В бескрайней пустоте между звездами не существовало ни лун, ни их серебристого сияния. Но именно такое определение пришло на ум павлу Петровича Десса, когда он наблюдал, как мертвенно-бледные лучи далекой звезды скользят по зеркальным стенам голографического изображения космической крепости Кронштадт. огромной бронированной сферы с энергетическими щитами и стационарными плазменными орудиями, что вращалось в воздухе, создавая иллюзию реального объекта, висящего перед ним. Вокруг проекции крепости мерцали также красные маркеры кораблей 34-й резервной дивизии вице-адмирала Илая Джонса, плотным кольцом блокирующих подходы к Кронштадту и выходы из самой крепости. Их расположение напоминало адмиралу кольцо осадных орудий древних времен. Некоторые тактические приемы не менялись тысячелетиями, лишь приобретали космический масштаб. В командном отсеке авианосца Петр Великий собрались на совещание старшие офицеры Северного космического флота. «Хитер, сукин сын!» — прормотал ДСС, скользя пальцами по голограмме. «Построил корабли двойным эшелоном. Внешне — для отражения возможной атаки, внутренние для удержания блокады. Неплохо для бывшего американца». Старый адмирал выглядел сейчас сильно измутанным. События последних дней оставили на его лице печать усталости и горечий утрат. Тени под глазами стали глубже, а в уголках рта залили жесткие складки. После предательства Демида Зубова и поражения у «Новой три командующий едва не потерял веру в собственную звезду. Но это не был конец для «Северного леса», только новое начало. Бригадные адмиралы и дивизионные командиры «Северного флота» окружили стол, почтительно сохраняя молчание. Каждый понимал, сейчас, возможно, решается судьба не только их адмирала, но и всей компании. После объединения оставшихся сил с первой и второй ударными дивизиями, брошенными предателем Зубовым, космофлот Десса насчитывал около 150 боевых вымпелов. Внушительная сила, но достаточная ли она для штурма Кронштадта, вокруг которого кишмяк и шел новый противник. Единственный из оставшихся рядом с Дессой дивизионных адмиралов Северного флота Пантелеймон Котов, достаточно молодой для своего звания и должности офицер с цепким взглядом и тонкими аристократическими чертами лица, прочистил горло, привлекая к себе внимание командующего. «Разрешите начать, господин адмирал?» Десса оторвал взгляд от голограммы и кивнул. «Докладывайте, Пантелеймон Матвеевич. По данным наших разведывательных зондов и перехваченным переговорам, вице-адмирал Джонс захватил в плен вице-адмирала Кантор и ее флагман звезда Эгера». Случилось это четыре дня тому назад. После непродолжительного сопротивления наша эскадра, поставленная в системе для охраны крепости и центральной планеты, была рассеяна кораблями 34-й резервной, а сама командущая взята в плен. «Где ее держат?» — резко спросил Десса, и его пальцы сжались в кулак. «На борту линкора Юта, флагмана Джонса», — ответил Котов, выводя на голограмму увеличенное изображение массивного корабля в центре блокадного кольца. Согласно нашим источникам, она содержится в отдельной каюте под усиленной охраной. Физически с ней обращаются достойно, но... Но...» Голос командующего стал опасно тихим. Но ее регулярно допрашивают. «Похоже, наш дружок Илая Джонс пытается получить коды доступа к внутренним системам Кронштадта и данные о численности оставшихся там сил». Десса медленно кивнул, словно ничего иного и не ожидал. «Что внутри крепости?» 15 наших кораблей из пятой и шестой й линейных дивизий, последних, кто успел влететь в крепость после разгрома на открытом пространстве, продолжил контр-адмирал Котов, тяжело вздохнув. Общий боевой потенциал, в том числе и моральный, снижен из-за повреждений, полученных в бою с эскадрой Джонса, и больших потерь. Однако радует то, что стационарные орудия Кронштадта полностью функциональны. Именно крепостные батареи, укрытые за силовыми энергетическими щитами, не позволили Янке захватить крепость. Кроме того, напомню, внутрь находится имперская казна, несколько десятков бронированных контейнеров, с чем вы сами знаете. Похоже, личное обогащение — это и есть главная цель Джонса. Вообще не так. Задумчиво протянул Дессе, отрицательно качая головой. Казна — лишь средство для достижения его истинной цели. Американец хочет заручиться поддержкой малолетнего императора Ивана, когда найдет его. А что может быть лучшим предложением? чем вернуть так называемому законному монарху казну Российской империи. Контрадмирал Белоусов, новый командующий 3-й линейной дивизией, шагнул вперед. Его широкие плечи и уверенная осанка контрастировали с усталыми лицами большинства присутствующих. Белоусов, как и остальные, стоящие вокруг стола командиры, кроме Котова, были выдвиженцем ДЭССа из так называемого «нового набора». Не было в данный момент времени у Павла Петровича возможности выбирать себе дивизионных командиров. Его бывшие подчиненные, талантливые и прошедшие не одну компанию адмиралы, такие как Агриппина Хромцова и Никита Львович Трубецкой, как мы знаем, выбрали другую сторону в этой гражданской войне. Доминика была в плену, Крестник оказался предателем. Так что Лису приходилось привечать всех маломальски думающих и опытных старших офицеров своего же космофлота, не так давно бывших капитанов кораблей. «Численное преимущество на нашей стороне, господин адмирал», — заметил он, анализируя расстановку сил на голограмме. «У Джонса под рукой меньше шестидесяти вымпелов. Их боевые характеристики после недавнего сражения еще до конца не восстановлены, а оборонительная позиция у Кронштадта значительно нивелирует эту численность». «К чему вы клоните, контр-адмирал?» — устало спросил Десса, прекрасно зная ответ. «Я думаю, нужно немедленно атаковать». пока противник не стянул в нашем направлении все имеющиеся у себя корабли для противодействия, — уверенно кивнул Белоусов. — И не забывайте про эскадру наших кораблей в крепости, которые по сигналу могут ударить американцу в спину и поддержать нас, когда мы атакуем его разбросанную по внешнему периметру осады эскадру. Павел Петрович провел рукой над голограммой, меняя масштабы и выделяя отдельные секторы вокруг Кронштадта. Схемы блокады становились все яснее, как и слабые места в построении противника. «Джонс думает, что я брошу все силы на пролом, чтобы спасти Доминику», — сказал он, губы его скривились в холодной улыбке. «Он ожидает именно лобовой атаки, рассчитывая, что я буду руководствоваться эмоциями, а не стратегией. Но прозвище «Северный Лис» мне дано не зря, господа. Возможно, потому, что я знаю множество охотничьих троп. Нужно найти ту...» что приведет к добыче, не вспугнув ее. Он обратился к одному из офицеров связи. «Соедините меня с полковником Шварценбергом из бывшей 12-й линейной. Его мадьяры — лучшие для абордажных операций во всем нашем флоте». Через несколько секунд на голографической панели появилось лицо Шварценберга, сурового мужчины с сидящими висками и жестким взглядом. За его спиной виднелся мостик тяжелого крейсера «Будапешт». «Полковник». «Сколько штурмовиков-щитоносцев в вашем распоряжении на данную минуту?» Без предисловий спросил Десса. «Восемь полных рот, господин адмирал флота», — немедленно ответил тот. «920 человек личного состава, все ветераны абордажных операций, готовность полная». «Отлично. Пусть командиры групп проведут проверку оборудования и подготовят штурмовые шаттлы», — удовлетворенно кивнул командующий. «Перейдите в режим повышенной готовности на без лишнего шума». «Детали операции получите через два стандартных часа». Когда связь была прервана, Десса снова повернулся к стоящим у тактического стола офицерам. Его глаза сверкали охотничьим азартом. «Господа, план наших действий будет отличаться от того, что ожидает наш противник». Командующий начал методично излагать свою стратегию, и с каждым словом на лицах офицеров появлялось все больше понимания и нередко восхищения. Десса был в своей стихии. Военная хитрость всегда оставалась его главным оружием. третья я и 4 -я линейные дивизии под командованием контр-адмирала Котова с моим флагманским авианосцем во главе образуют ударный кулак и демонстративно направляются фронтально к Кронштадту, якобы пытаясь пробить блокаду, начал он, отмечая положение дивизии на голограмме. Это должно выглядеть как классическая атака всеми силами, поэтому вы, Пантелеймон Матвеевич, развернетесь максимально широким фронтом, «Пусть Джонс думает, что я действительно бросаю все свои силы в лобовую атаку!» Контр-адмирал кивнул, делая пометки в своем планшете. «В то же время», — продолжил Десса, — «Первая ударная дивизия под командованием бригадного адмирала Лисовского скрыто зайдет с правого фланга, ожидая моего приказа выйти из тумана войны. «Как стать у вас с репзондами, которые я приказал не жалеть и вывести в пространство все имеющиеся у нас в наличии?» «Двести с лишним аппаратов в режиме радио и электронного омолчания движутся в направлении центральной планеты», — ответил контр-адмирал Котов, сверяясь со своими данными. «Остальные следуют рядом с нашими колоннами, готовые создавать туман по первому вашему приказу, господин командующий». «Тогда эту партию зондов включайте», — утвердительно кивнул Десса. «Мы уже на границе видимости радаров дальнего обнаружения, так что пора маскироваться». Полтораста кораблей Северного космического флота Павел Петрович специально вывел в систему «Ладога» из-под пространства как можно дальше от Санкт-Петербурга-3, чтобы не попасться на глаза сканером Илая Джонса. Сейчас все четыре дивизии флота, встроенными походными колоннами, шли в направлении Кронштадта. «Понятно, господин адмирал», ответил Лисовский, высокий и худощавый мужчина с цепким взглядом. «Сидеть в засаде до вашего приказа». «Именно», — подтвердил Десса. Противник знает, что я разделил флот на две эскадры, когда мы шли на Новую Москву. Пусть Джонс видит, что у меня кораблей немногим больше, чем у него. Туман войны, в которой наши зонды обратят буквально все близлежащее к планете и крепости пространства, скроет наши самые боеспособные соединения, не давая врагу сориентироваться и до конца оставаться неуверенным, есть ли у него опасность или нет. Вы думаете, Лайя не догадается, что мы его обходим? с сомнением в голосе произнес лимон Котов. «Американец Опытина осторожен. Мне плевать, догадается Джонс или нет», — отрезал Павел петрович «В любом случае, поверит он тому, что у меня всего полсотни вымпелов, и я решил идти в лобовую. Либо поймет, что к нему с флангов и тыла подбираются наши лучшие корабли, это его не спасет. Тридцать четвертая резервная либо быстро соберется в единое построение». либо будет разделена ее командующим на две или три эскадры. У Янки нет хороших ходов этой партии. Он провел пальцем по голограмме, указывая на плотное построение вражеских кораблей вокруг Кронштадта. Вторую ударную мы разделим на несколько групп, каждая из которых будет выискивать флагман Джонса. Между тем продолжал говорить командующий с махами руки чертя на голограмме возможные маршруты движения всех своих подразделений. Контр-адмирал Галаусов выглядел обеспокоенным. «Господин адмирал, если мы разделим дивизию на три группы, каждая будет слишком уязвима при обнаружении». «Верно», — согласился Десса. «Поэтому вам нужно действовать предельно точно по временной шкале. Выход всех трех групп из туманности должен быть одновременным, чтобы у Джонса не было времени реагировать на каждую по отдельности. Сразу после выхода концентрированный удар по внутреннему кольцу блокады «Непосредственно по Юте. Одна из главных наших задач — спасение вице-адмирала Кантор». Старый адмирал сделал паузу, оценивая реакцию офицеров, которая была положительной. Затем продолжил, перейдя к ключевому элементу плана. «Особое внимание в этой миссии я уделяю мадьярам-штурмовикам полковника Шварценберга из второй ударной дивизии. Эти ребята пойдут на все, чтобы спасти свою командующую». Он вывел на голограмму увеличенное изображение флагманского линкора Джонса «Юты». В момент, когда наша основная эскадра схватится с 34-й резервной, и когда первая ударная дивизия начнет атаку на построение противника с фланга, три группы второй ударной, используя прикрытие общего боя, подойдут максимально близко к «Юте». Штурмовые модули с щитоносцами и морпехами Северного флота будут запущены практически в упор. При таком расстоянии у противника не останется времени ни сманеврировать, ни организовать эффективную оборону. Командующий Десса увеличил проекцию внутренних отсеков флагмана Джонса. «Щитоносцы должны пробиться к каютам для высокопоставленных пленников. Это верхняя палуба, сектор С по стандартной планировке линкоров такого класса. Наша задача — освободить вице-адмирала и успеть вернуться к собственным кораблям». «Вы сказали, наша задача?» — переспросил Павла Петровича, внимательно ослушавший его контр-адмирал Котов. — Да, и я не ошибся, — утвердительно кивнул командующий, — потому как лично возглавлю абордаж Юты. Это... это очень рискованно, — выдавил из себя Пантелеймон Матвеевич под возгласы и взгляды присутствующих офицеров. — В окружении Мадьяр, в лучшей боевой экипировке, я рискую не больше, чем все вы, господа, — ухмыльнулся Павел Петрович. К тому же вы все должны понимать, что по-другому я поступить просто не могу. Однако гибель одного и даже всех нас не идет ни в какое сравнение с вашей, адмирал, замотал головой по Пантелеймон Котов, в одночасье осознавший, что старик после поражения у Новой Москвы-3 и известия о пленении Доминики Кантор совсем слетел с катушек и относится сейчас к своей собственной жизни как к чему-то незначительному. Павел Петрович покачал головой. «Если вы намекаете на то, что таким образом я решил покинуть этот мир, то вы глубоко ошибаетесь», — произнес командующий с холодной улыбкой. «Я не для того сорок лет бороздил просторы Айкумены, выиграв более ста сражений, чтобы вот так легко уйти и позволить победить всем этим ублюдкам, чтобы замнили себя великими космофлотоводцами. Но, господин адмирал, оставим эту тему, Пантелеймон Матвеевич», строго посмотрел на своего подчиненного Десса. Котов обреченно кивнул, а Павел Петрович продолжил объяснять тактические детали операции, расписывая роль каждого подразделения, временные интервалы и сигналы для координации. Особое внимание он уделил организации отступления кораблей второй ударной после извлечения Доминики Кантер с вражеского корабля. Весь план был просчитан с точностью до минуты, как и всегда у Северного Лиса. «И помните», — подчеркнул он, — Основная цель операции — вице-адмирал Кантор. Она ключевой офицер нашего флота и владеет критически важной информацией. Никто из присутствующих не осмелился заметить, что в голосе адмирала при упоминании Доминики звучали нотки, выходящие за рамки простой военной необходимости. «После освобождения вице-адмирала», — продолжил Десса, — «мы перегруппируемся и приступим ко второй фазе операции, а именно...» полному уничтожению 34-й резервной дивизии. Действовать будем в вкупе с эскадрой, запертой в Хронштадте. Господин адмирал, есть еще один момент. По нашим данным, в последние часы Джонс стал активно перемещать свои корабли между внутренним и внешним кольцом блокады. Возможно, он что-то подозревает или готовит собственную операцию. Десса задумчиво постучал пальцами по тактическому столу. Это может быть как реакция на возможное появление нашего флота, о чем американец загадывается, зная информацию о нашем отбытии из Новой Москвы, так и подготовка к штурму самой крепости. В любом случае, нам нужно ускорить операцию. Поэтому приказываю кораблям переходить в режим ускорения. Господа, у вас есть шесть часов на все приготовления. Он обвел взглядом своих офицеров. Эта операция критически важна для всей нашей компании. Мы понесли серьезные потери у Новой Москвы-3, и в глазах многих сейчас выглядим ослабленными. Успешное освобождение вице-адмирала Кантор и снятие блокады с Кронштадта покажет всей империи, что Северный космический флот по-прежнему сила, с которой необходимо считаться. Когда офицеры разлетелись по флагманам для подготовки своих подразделений, Десса остался один у тактического стола. Он еще раз внимательно изучил голографическую проекцию блокированного Кронштадта мысленно прокручивая детали предстоящей операции. Затем его взгляд задержался на изображении линкора «Юта», где содержалась Доминика Кантор. «Держитесь, моя дорогая», — тихо произнес он, — «я скоро». Огни голограммы отражались в его глазах, придавая им опасный блеск хищника, готовящегося разорвать свою жертву. Глава вторая Тюремный отсек линкора Юта был окрашен в тот особый оттенок серого, что безошибочно сигнализировал о своем назначении даже без опознавательных табличек. Металлические стены здесь казались еще более плотными и неприступными, словно созданными не только удерживать пленников внутри, но и отсекать любую надежду на спасение. Два штурмовика, молчаливые и сосредоточенные, сопровождали вице-адмирала Элая Джонса по тускло освещенному коридору. Эхо шагов отдавалось от стен, создавая ритмичный звуковой фон, который прерывался лишь тихим, но отчетливым металлическим постукиванием бронированных ботинок-космопехов о палубу. Джонс был спокойно собран, как перед важной боевой операцией. Лицо сохраняло бесстрастное выражение, выдавая человека, привыкшего, когда надо, держать эмоции под контролем. Но во взгляде темных глаз мелькало нетерпение. Этот допрос продолжался уже четвертые сутки, и результатов все еще не было. «Мы прибыли, господин вице-адмирал», — доложил старший сержант, останавливаясь перед усиленной дверью в конце коридора. Джонс кивнул. «Оставайтесь снаружи. Если вы слышите что-то прозрительное, немедленно входите». «Есть, господин вице-адмирал». Конвейер отдал честь и занял позицию рядом с дверью. Тяжелая пневма дверь отъехала в сторону с еле слышным шипением гидравлики, и Джонс шагнул вперед. Камера была аскетичная даже по меркам военного корабля. Металлический стол, два таких же стула, узкая койка, прикрепленная к стене, и санитарный отсек, отделенный полупрозрачной перегородкой. Ни единого предмета, который можно было бы использовать как оружие. Даже температура здесь поддерживалась на уровне чуть ниже комфортного. Не пытка холодом, но достаточно, чтобы пленник постоянно чувствовал легкий дискомфорт. Доминика Кантор сидела на металлической койке, закованная в специальные кандалы, блокирующие возможность ходить. Ее руки были скованы впереди, позволяя минимальную подвижность, достаточную лишь для базовых действий. Следы пыток были очевидны. Синяки цвели на скулах и подбородке, запекшаяся кровь темнела на разбитых губах, а под правым глазом наливался свежий кровоподтек. Темные волосы, обычно аккуратно собранные в уставную прическу, сейчас спутанными прядями падали на лицо. Но в зеленых глазах Доминики не было и тени покорности. Она смотрела на Джонса не как пленница на своего тюремщика, а как равный противник, временно оказавшийся в невыгодном положении. «Доброе утро, вице-адмирал Кантор!» — произнес Илая Джонс, с обманчивой вежливостью, подходя к столу. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули». Доминика не удостоила его ответом, лишь слегка приподняла подбородок, демонстрируя презрение. Тогда Джонс положил на стол инфопланшет, и толкнул его в ее сторону. «Коды доступа к хранилищам Кронштадта», без предисловий сказал он. «Я устал от этих игр, Кантор. Каждый час промедления стоит жизни вашим подчиненным». Металлические пальцы протеза отбили короткую дробь по поверхности стола. Единственный признак нетерпения, который позволил себе американец. «Назови коды, и я гарантирую экипажу звезды Гера и другим экипажам захваченных мной кораблей жизнь». Добавил он, переходя на «ты», в попытке подчеркнуть ее подчиненное положение. Доминика медленно подняла голову, и на ее губах появилась бледная тень улыбки. «Вы действительно верите, что казна поможет вам вернуть расположение императора?» Ее голос звучал хрипло от обезвоживания, но в нем по-прежнему слышалась сила и уверенность. «Наивные янки!» Джонс оставался внешне невозмутимым, но опытный наблюдатель заметил бы, как напряглись мышцы его челюсти. янки в устах имперских офицеров это звучало почти как оскорбление, напоминая Элайи о его происхождении, которое он сейчас, став адмиралом Российской империи, так стремился забыть. «Не понимаю, о чем ты», — холодно ответил он. «Я присягал Ивану Константиновичу и верен своей присяге, в отличие от некоторых. Ваша присяга не стоит и корабельных отходов», — парировала Доминика. Императору никогда не нужны будут перебежчики. — Оставь эти громкие слова, — отмахнулся Элая. — Ты слышала, что я от тебя хочу. На что ты надеешься, упорствуя? — Тебе не понять, Янке, — снова огрызнулась Доминика. — Наивен тот, кто верит, что Десса примчится тебя выручать. Джонс решил сменить тактику, нанося удар по больному месту. Старик сейчас зализывает раны после разгрома у Новой Москвы. и охотится за Зубовым, они думают о твоем спасении. Ты брошена на произвол судьбы, вице-адмирал Кантер, и всеми забыта. Но вместо ожидаемой реакции, отчаяния или страха, Доминика лишь холодно усмехнулась. Тогда зачем тратить время на допросы? Если я так ничтожна для адмирала одесса почему бы просто не расстрелять меня и не штурмовать крепость? В ее вопросе была безупречная логика, и Джонс это понимал. Он подошел ближе, нависая над сидящей пленницей. «Потому что я человек прагматичный», — медленно произнес он. «Зачем терять собственные корабли и людей, если можно получить желаемое переговорами? Ты можешь спасти своих подчиненных, Хантер. Один твой приказ, и гарнизон Кронштадта сложит оружие, все останутся живы». Джонс наклонился, его глаза сузились. «Даю тебе последний шанс. Прикажи своим офицерам сдать крепость». «Я гарантирую всем безопасность и сохранение жизни». На мгновение Доминика опустила глаза, словно впервые серьезно обдумывала предложение. Джонс затаил дыхание, чувствуя приближение перелома. «Неужели эта несгибаемая женщина наконец сдается?» «Возможно, вы правы», — тихо произнесла она. «Я должна думать о людях, о своих подчиненных». «Именно», — поспешил подтвердить Илая, скрывая торжество в голосе. «От тебя требуется лишь отдать приказ о сдаче крепости. Я гарантирую, что ни одного волоса не упадет с голов тех, кто сложит оружие. Ты же понимаешь, что их жизни мне ни к чему». «И как вы представляете эту передачу приказа?» — спросила Доминика, все еще не поднимая глаз. «Очень просто». Джонс достал из кармана маленький коммуникатор. «Мы установим связь с командным центром крепости. Ты отдашь распоряжение, и все». Доминика медленно кивнула, словно соглашаясь. «Дайте мне инфопланшет», — попросила она, указывая сковаными руками на устройство, лежащее на столе. «Я запишу коды доступа». Джонс с трудом сдержал торжествующую улыбку. Он придвинул планшет ближе к пленнице, внимательно наблюдая за каждым ее движением. Доминика протянула скованные руки к устройству. А в следующую секунду произошло сразу несколько вещей. «Инфопланшет». резко подброшенный ее руками, ударил Джонса в лицо. Доминика, несмотря на кандалы, сделала молниеносный рывок вперед, опрокидывая стол. А сам Джонс, ошеломленный неожиданной атакой, потерял равновесие и отшатнулся назад. Протестовец адмирала среагировал быстрее, чем его живая рука. Металлические пальцы схватили Доминику за горло, прижимая к стене с нечеловеческой силой. Лицо Джонса, обычно бесстрастное, исказилось яростью. «Глупая, упрямая, мадьярская сука», — процедил он сквозь зубы. «Ты могла бы все закончить прямо сейчас, спасти всех своих людей. Но вместо этого...» «Вместо этого я остаюсь верна присяге», — хрипло ответила Доминика, несмотря на пальцы, сжимающие ее горло. «Не всем дано это понять, американец». Последнее слово она произнесла с таким презрением, что Джонс инстинктивно усилил хватку. «Довольно», — пророчал он, — с усилием восстанавливая самообладание и ослабляя давление. — Я думал, ты разумный офицер, но вижу лишь фанатичку. Посмотрим, изменится ли твое мнение, когда начнут умирать твои подчиненные. По одному, каждый час, на твоих глазах. — Не садись играть в карты, Джонс, — прошептала Доминика. — Ты не умеешь бальфовать? — Проверим, — холодно улыбнулся Джонс. — Начнем с твоего старшего помощника со звезды Эгера. — Как его? «Капитан Надь, верно? Талантливый офицер? Его расстреляют на твоих глазах ровно через шестьдесят минут». Он отпустил пленницу и направился к двери, но на полпути обернулся. «Я хотел решить все цивилизованно, Кантор. Ты выбрала другой путь». Когда дверь за вице-адмиралом Джонсом закрылась, Доминика медленно сползла по стене на койку. Ей требовалось время, чтобы собраться с силами и восстановить дыхание Горло саднило от хватки металлических пальцев. Но физическая боль была ничем по сравнению с мучительным выбором, который ей приходилось делать каждую минуту. Сдать коды доступа и тем самым предать тех, кто еще сражался. Или сохранить верность присяге ценой жизни ее подчиненных. Доминика знала, что американец не блефует. Он действительно готов к показательным казням, если это поможет достичь цели. Но что-то подсказывало ей, Время играет против Джонса. Его нервозность, скрытая за маской холодного спокойствия, становилась все более очевидной. Возможно, да нет, точно, Десса уже в пути. А если нет? Если помощь не придет? Что ж, смерть на службе империи всегда была возможным исходом, и Доминика Кантор приняла эту возможность в тот день, когда впервые надела форму адмирала ВКС Российской империи. Джонс, раздраженный непокорностью своей пленницы, Быстрым шагом вернулся на мостик Хьюты. На тактической карте в командном центре в данный момент отображался сектор планеты Санкт-Петербург-3 с ее тремя спутниками, орбитальные станции и доки. А в центре всего этого массивная сфера космической крепости Кронштадт, последнего оплота Северного флота, в этой точке пространства. Вокруг Кронштадта окружили 60 вымпелов 34-й резервной дивизии Джонса, организованные в два кольца. Внешняя — для отражения возможной атаки извне, внутренняя — для непосредственного контроля крепости. Еще несколько кораблей патрулировали дальние подходы к системе, следя за возможным появлением враждебных сил. «Как продвигаются допросы вице адмирала Кантор?» — спросил старший помощник Джонса, капитан первого ранга Ричард Колби, офицер, как и большая часть прежнего экипажа американского линкора, перешедший на службу империи. Джонс неопределенно дернул плечом. «Она упряма, как все северяне. Но у каждого есть предел». «Время играет против нас, сэр», — заметил Колби, понизив голос. «Наши разведчики докладывают о странной активности в соседних секторах. Мы постепенно перестаем видеть, что в них происходит. Есть основания полагать, что это Десса?» «Я знаю». Джонс перевел взгляд на указанный старпомом участок карты, где росли серые зоны, — постепенно распускающиеся, как цветок, во все стороны. Но старик получил хороший урок у Новой Москвы-3. Северный космический флот сильно потрепали в столичной системе. Его кораблям требуется время для восстановления и ремонта. Если он все-таки уже здесь и решится на атаку, то никак не раньше, чем через пару дней. А к тому времени Кронштадт будет нашим. Внутри самой крепости, с замоченными энергетическими щитами и бронированной обшивкой толщиной в несколько метров, прятались 15 кораблей Северного флота под командованием Каперанга, Вахтанга, Вахи и Саладзе. Эти корабли, несмотря на недавнее поражение, все еще сохранили боеспособность и в сочетании со стационарными орудиями крепости, представляли серьезную угрозу для любого, кто рискнул бы приблизиться к Ронштадту на расстояние выстрела. «Господин вице-адмирал», — обратился к Джонсу офицер технической службы. «Инженеры завершили анализ защитных систем Кронштадта. Согласно их расчетам, прямой штурм будет стоить нам не менее третьей дивизии, даже если гарнизон не окажет серьезного сопротивления». «Именно поэтому мы и не штурмуем», — резко ответил Джонс, не отрывая взгляда от голограммы. «Нам нужны коды доступа, либо приказ о капитуляции изнутри». «А если вице-адмирал Кантор продолжит упорствовать?» — осторожно спросил Колби. «Тогда я перебью на глазах этой стервы весь экипаж ее флагмана». Джунс изобразил подобие улыбки. «Я уже отдал распоряжение подготовить одного из старших офицеров звезды Эгера к показательной казни. Это должно стать наглядной демонстрацией для нашей неуступчивой пленницы». «Вы действительно готовы на это пойти, сэр?» Колби не сумел полностью скрыть свое удивление. Несмотря на годы службы в жестоком мире имперского космофлота, мысль о хладнокровном убийстве пленных офицеров ради шантажа была ему неприятна. «Я готов на все, что потребуется, Рич», — холодно ответил Джонс. «У нас уникальная возможность завладеть не только стратегически важной крепостью, но и имперской казной. Ты понимаешь, что это значит?» «Для Элла и Джонса казна имела особую ценность, не как личное богатство». а как козырь в сложной политической игре. Он планировал вернуть эти сокровища законному императору Ивану Константиновичу, тем самым обеспечив себе место в ближайшем окружении юного монарха. В отличие от других участников конфликта, Янке Джонс не стремился завладеть империалами. Его амбиции были более прагматичными. Он хотел стать неприкасаемым адмиралом при новом дворе, получить должность и, возможно, даже княжеский титул. В Американской республике путь наверх для таких, как он, был закрыт. Там правили старые сенаторские династии. А вот в Российской империи для талантливого военачальника открывались практически безграничные возможности. «Чтобы завоевать доверие императора, мало просто вернуть ему казну», — заметил Колби. «Именно так», — согласился Джонс. «И для этого мне нужен контроль над Кронштадтом. Не просто блокада, а полный контроль». с крепостью и казной в моих руках, Иван увидит во мне не просто очередного адмирала, а человека, способного помочь ему вернуть трон. Колбик внул, принимая логику своего командира. Возможно, методы Джонса и вызывали у него некоторые сомнения, но стратегические цели были ясны и обоснованы. «Возвращаясь к насущным проблемам, сэр», — сказал старший помощник, переводя разговор в более практическое русло. Наши разведчики доложили о возможном перемещении нескольких кораблей Десса вот по этим маршрутам. Данные пока не подтвержденные, но... «Десса не осмелится напасть теми силами, что у него остались после Новой Москвы», — перебил его Джонс. «Он потерял более половины своих кораблей в том сражении. Даже если он соберет все оставшиеся вымпелы, их будет недостаточно, чтобы прорвать нашу блокаду». «Возможно, вы правы, сэр», — согласился Колби. но все же я бы рекомендовал усилить патрулирование дальних секторов и установить дополнительные зонды. «Разумная мера», — кивнул Джонс. «Сделайте, как считаете нужным». В этот момент дежурный офицер связи подал голос. «Господин вице-адмирал, сообщение сразу с нескольких зондов разведки. Они зафиксировали слабые инверсионные следы сразу нескольких десятков кораблей в 22 миллионах километров от нас. Движутся в сторону Санкт-Петербурга». Джонс и Колби мгновенно переключили внимание на соответствующий сектор голографической карты. «Характер возмущений?» — резко спросил Джонс. «Классический паттерн перемещения крупных кораблей, сэр», — ответил офицер связи. «Но очень слабый, как будто как будто кто-то пытается замаскировать свое присутствие». «Десса», — произнес Джонс, заиграв желвоками. «Он все-таки решился, несмотря на повреждения своих кораблей». «Да». командующий северного флота действительно самый опасный наш противник к тому же добавил он с легкой улыбкой у него есть дополнительная мотивация какая же не понял колби джон внул в сторону экрана отображающего тюремный отсек «Доминика кантор она больше чем просто офицер для десса намного больше вы думаете он рискнет флотом ради одного человека недоверчиво спросил старший помощник «Именно поэтому листок опасен, Ричард», — ответил Джонс. «В нем сочетается безжалостный расчет стратега и рациональная привязанность к своим людям, особенно к этой женщине». Он повернулся к офицеру связи. «Передайте всем кораблям дивизии боевая тревога». «Не рановато ли для боевой тревоги, сэр?» С сомнением в голосе произнес Востерпом. «Противнику до нас идти еще часов двенадцать. А боевая тревога объявлена мной...» «Не для приближающихся кораблей Десса», — загадочно ухмыльнулся Элая. «Тогда для кого?» — удивился Колби. «Для крыс, что сидят в Кронштадте», — пивнул Джонс, указывая на голограмму крепости. Глаза Джонса сузились, и на мгновение в них мелькнуло что-то, напоминающее предвкушение охотника перед решающим броском. Северный Лис приближался, и у Элая оставалось не так много времени для захвата космической крепости и контейнеров имперской казны. «Приведите капитана Надя!» — коротко приказал американец. «Казнь надо ускорить». Глава третья Космическая крепость села в пустоте, словно исполинская металлическая жемчужина обрамленная ореолом мерцающих энергетических щитов. Стационарные орудийные платформы, точно острые шипы, выступали из идеально гладкой поверхности бронированной сферы, готовые извергнуть смертоносную плазму, в любой корабль, осмелившийся приблизиться к Кронштадту. Внутри этой рукотворной планеты, в центральном командном пункте, Каперанг Вахтанг Ваха Саладзе, командир линкора Перейслабль, неподвижно стоял перед главным тактическим экраном, наблюдая за окружающим пространством через внешние сканеры крепости. Его крупная фигура, облаченная в черный китель с капитанскими нашивками, отбрасывала длинную тень на металлический пол Густые черные брови сходились на переносице в одну линию, придавая его лицу выражение вечной суровости. С момента, когда корабли Лайя Джонса нанесли поражение эскадре вице-адмирала Кантор и замкнули блокадное кольцо вокруг Кронштадта, прошло уже несколько дней. Пятнадцать кораблей Северного флота, запертых внутри крепости, были приведены в полную боевую готовность. Их экипажи посменно несли вахту, поддерживая работу систем и готовясь отразить возможный штурм четырех враг Кронштадта. «Новое сообщение со сканеров, господин Каперанг», — доложил дежурный офицер мониторинга, молодой лейтенант с бледным от постоянного нахождения в искусственной среде лицом. «Один из кораблей Джонса совершил маневр, приблизившись к внешнему периметру оборонительной зоны. Показать на тактической карте», — приказал Саладзе, не отрывая взгляда от главного экрана. Голографическая проекция в центре командного пункта изменилась, выделив один из кораблей блокадного кольца. Легкий крейсер, медленно дрейфующий вдоль невидимой линии, за которой начинала работать автоматическая система защиты крепости. «Что он там вынюхивает?» — пробормотал себе под нос Вахтан Георгиевич, подходя ближе к голограмме. «Проверяет наши рефлексы или ищет слабое место?» «Возможно, просто оценивает дальность действия наших орудий», — предположил старший офицер по вооружению. Мы не открывали огонь уже 36 часов. Хочет проверить, не заснули ли мы тут? Савадзе усмехнулся, и его усы дрогнули. Что ж, покажем американцу, что мы не дремнем. Орудийную платформу номер 12 к бою. Один предупредительный выстрел. Есть господин Каперанг. Ассультовал офицер по вооружению, и его пальцы быстро заскользили по сенсорной панели. Платформа 12, наведение, готово. Огонь по вашей команде. Огонь. — спокойно скомандовал Саладзе. Через наружные камеры офицеры наблюдали, как одна из орудийных платформ развернулась, направив свое жерло на приблизившийся крейсер. Яркая вспышка плазменного заряда озарила пространство, и мгновение спустя разряд растворился в нескольких сотнях километров от носовой части крейсера Джонса, показывая тем самым, что канонеры стационарных орудий следят за любым нарушителем. Корабль тут же развернулся, и на полной скорости устремился прочь от опасной зоны. — Так-то лучше, — удовлетворенно кивнул Савадзе. — Пусть не забывают, что у нас есть зубы. На мостике повезла напряженная тишина, нарушаемая лишь приглушенными сигналами приборов, да шепотом операторов, отслеживающих движения вражеских кораблей. Все присутствующие понимали, это лишь временная передышка. Рано или поздно Илайя Джонс все-таки решится на штурм, но либо Северный флот придет им на помощь. Но сколько еще продлиться это мучительное ожидание, никто сказать не мог. Саладзе, словно почувствовав настроение своих подчиненных, обвел взглядом командный пункт. Лица офицеров были напряжены, но дисциплинированы. Никто не позволял себе проявление паники или уныния. Все-таки это были космоморяки Северного флота, лучшие из лучших. «Господа», — неожиданно произнес копиранг, повернувшись к своим офицерам. Я знаю, что многие из вас беспокоятся о судьбе вице-адмирала Кантор. И это правильно. Она наш командир, и она в плену у этого американца. Но не забывайте, мы остаемся хранителями Кронштадта и имперской казны. Пока мы держим крепость, у Северного космофлота есть шанс переломить ход войны. Господин капитан, вы полагаете, адмирал Дессе придет за нами? Спросил один из младших офицеров, тут же смутившись своей дерзости. Вахтан Георгиевич не выказал недовольства вопросом. а лишь задумчиво погладил свои густые усы. — Я не просто полагаю, лейтенант. Я уверен. Северный Лис никогда не бросает своих. Это знает каждый, кто служил под его началом. Вопрос лишь в том, когда и как он появится. В этот момент система связи издала характерный сигнал, привлекая внимание всех присутствующих. — Господин капитан первого ранга, — доложил дежурный офицер, вскакивая со своего места. — Юта требует сеанса связи. Говорит, что у них важное сообщение. Саладзе занахмурился еще сильнее. С момента установления блокады американец несколько раз пытался вступить в переговоры, каждый раз предлагая сдать крепость в обмен на разные уступки, и каждый раз получал решительный отказ. «Что ж, посмотрим, что на этот раз придумал наш хитрый Янке», произнес Каперанг. «Вы видите его на главный экран, но будьте готовы мгновенно прервать связь. Есть». Огромный экран командного пункта на мгновение погас. А затем на нем появились два лица. Элая Джонса, холодно улыбающегося своей фирменной снисходительной улыбкой, и Доминики Кантор. Сердца всех присутствующих сжались при виде своего командира. Вице-адмирал выглядело измученной. Лицо в садинах, под глазами темные круги от недосыпа, волосы растрепаны. Но осанка оставалась гордой. Каперанг. Голос Джонса звучал обманчиво дружелюбно. «Рад, что вы согласились на разговор. Как видите, у меня с тобой некто, кого вы хорошо знаете». «Вице-адмирал Кантор, Саладзе слегка поклонился в сторону экрана. Приятно видеть вас живой». «Почему вы удивляетесь?» — усмехнулся Джонс. «Я обращаюсь с военнопленными согласно конвенциям. Но терпение мое не безгранично. Все эти дни вы игнорируете мои предложения о почетной капитуляции. Вы прячетесь за щитами крепости, удерживая имперскую казну, вопреки интересам законного императора. «Законный император — понятие растяжимое в наши дни, когда на трон претендует сразу несколько персон», — парировал Ладзе. «Что касается крепости и казны, они находятся под защитой Северного космического флота, и так будет оставаться до получения прямого приказа от адмирала Десса». Илая Джонс сохранял внешнее спокойствие, но в его глазах промелькнуло раздражение. «Боюсь, вы не совсем понимаете ситуацию, Каперанг!» Американец слегка наклонился к камере. Адмирал десса потерпел сокрушительное поражение у Новой Москвы-3. Его флот рассеян. Остатки бегут, спасая свои шкуры. Он не придет за вами. Очень печально слышать. Лицо Саладзе оставалось бесстрастным. Но даже если это правда, мои приказы остаются прежними. Держать крепость любой ценой. Именно поэтому я и решил показать вам вице-адмирала Кантор». Джонс сухмок повернулся к пленнице. «Саладзе, ваш командир хочет кое-что вам сказать». Доминика медленно подняла голову. Ее взгляд на мгновение встретился с глазами Саладзе, и в нем капитан прочел больше, чем могли передать слова. «Вахтанг Георгиевич, слушайте внимательно». Голос Доминики звучал устало, но отчетливо «Джонс предлагает почетную капитуляцию. Всем гарантирована жизнь и сохранение званий. Корабли будут переданы победившей стороне, но экипажи не пострадают». Она говорила медленно, словно через силу, и опустила глаза, как человек, вынужденный произносить слова, в которые не верят. Саладзе внимательно вглядывался в лицо своего командира, пытаясь уловить истинный смысл происходящего. «Это разумное предложение, госпожа вице-адмирал», — осторожно ответил он, решив пока подыграть. «А что будет с вами и крепостью? Я останусь в...» Доминика на мгновение запнулась. в качестве гостя вице-адмирала Джонса до окончания конфликта. Крепости казна будут переданы под контроль 34-й резервной дивизии, в данный момент лояльной императору Ивану». Что-то в ее интонации, какая-то едва уловимая фальшь, заставила Саладзе напрячься. Он заметил, как дрогнули ее пальцы, как будто она хотела подать какой-то знак. «И вы рекомендуете мне принять эти условия?» прямо спросил Каперанг. В этот момент взгляд Доминики вдруг изменился. Усталая покорность исчезла, уступив место остальной решимости. «Не сдавайте крепость!» — неожиданно выкрикнула она, вскакивая с места. «Повторяю, держитесь до последнего! Десса уже в системе!» Лицо Джонса исказилось от ярости. Он резко оттащил Доминику от экрана, в то время как двое охранников бросились на помощь своему командиру. Последнее, что увидели офицеры на Кронштадте, это яростное сопротивление Доминики хантер которая, несмотря на кандалы, умудрилась ударить головой одного из охранников. Затем изображение погасло. В командном центре воцарилась ошеломленная тишина. Все присутствующие смотрели на погасший монитор, переваривая услышанное. «Вот эта женщина!» — выдохнул, наконец, один из офицеров, выражая общее восхищение. Салат замедленно поднялся с командирского кресла. Его крупное лицо, обычно сдержанное, «Сейчас светилась неприкрытой гордостью и решимостью». «Я уверен, ее сейчас наказывают за эту выходку», — произнес он, и его голос слегка дрогнул. Но приказ адмирала Ясин — всем кораблям полная боевая готовность запустить внешние орудийные платформы, расчехлить все орудия, подготовиться к бою. Командный центр мгновенно преобразился. Офицеры бросились к своим постам, отдавая приказы подчиненным. Системы крепости, переведенные в режим энергосбережения во время долгой блокады, одна за другой активировались, наполняя огромную сферу гулом пробуждающейся мощи. По словам вице-адмирала, командующий Десса уже в системе. салат обратился к своему старшему помощнику, капитану второго ранга, Аресту Верещагину, рыжеволосому гиганту с открытым лицом. «Это значит, что в ближайшие часы, а возможные минуты, здесь разразится серьезное сражение». «И мы должны быть готовы вмешаться в нужный момент», — кивнул Верещагин. «Что с нашими кораблями?» «Пятнадцать вэмпелов, многие с повреждениями». Саладзе задумчиво погладил усы. «Не самая грозная сила, но если выйти неожиданно и ударить в нужный момент, можем решить исход боя». «А орудийные платформы крепости?» — спросил Верещагин. «Они останутся нашим последним резервом», — ответил Каперанг. «Если блокада будет прорвана, и Адмирал Десса сумеет пробиться к нам, Мы откроем врата, чтобы впустить его корабли. В этот момент мы будем наиболее уязвимы. И тогда-то нам и понадобится вся огневая мощь Кронштадта». Верещагин кивнул, восхищаясь продуманностью плана своего командира. Несмотря на внешнюю простоту и некоторую грубоватость, Вахтан Саладзе был блестящим тактиком, воспитанным в лучших традициях имперского космофлота. «Господин Каперанг», — окликнул их дежурный оператор дальних сканеров, — фиксирую странные возмущения в пространстве у главного транспортного коридора, похожей на активацию рэп-генераторов большой мощности. Саладзе и Верещагин немедленно подошли к главному тактическому столу, где голографическая проекция системы Ладога уже отображала необычную активность в указанном секторе. «Туман войны», — с одобрительной улыбкой произнес Саладзе. «Классическая тактика Северного флота». Адмирал Десса скрывает свои силы, чтобы Джонс не мог оценить их численность и состав. «Но, судя по размеру этого тумана, там может быть целая дивизия», — заметил Верещагин, внимательно изучая показания сканеров. «Или всего несколько кораблей», — парировал саладзе «В этом вся прелесть данной тактики. Противник не может этого узнать до определенного момента. джон сейчас мучается этой же загадкой». Словно в подтверждение его слов... Офицеры заметили, как корабли внешнего кольца блокады начали перемещаться, стягиваясь к зоне возмущений. Американец перегруппировывал свои силы, пытаясь подготовиться к неизвестной угрозе. «Система внутренней связи в крепости», — распорился Саладзе. «Передайте всем кораблям. Приготовиться к прорыву блокады по моему сигналу. Как только Десса атакует блокадный периметр, мы должны быть готовы войти и ударить Джонсу в тыл. Есть, господин Каперанг». отсолютовал офицер связи и включите полное сканирование всех секторов добавил сааладзе возвращаясь к тактической карте десса не зря получил прозвище северный лис если он устраивает демонстрацию с одной стороны значит готовит удар с другой офицеры командного центра быстро выполняли распоряж и вскоре сканеры были настроены на максимальную чувствительность обшаривая космос вокруг кронштадта в поисках скрытых перемещений господин капитан с осторожностью произнес верещагин когда они остались относительно наедине. «Возможно, мы имеем дело с обманом». Вице-адмирал контор могла говорить под принуждением. Саладзе задумчиво наклонил голову, рассматривая голографическое изображение системы. «Я знаю Доминику много лет, Арест Петрович», медленно произнес он. «Ни одна сила во Вселенной не заставила бы ее произнести то, что мы услышали, если бы это не было правдой. Если она говорит, что Десса в системе, — Значит, он здесь. Но это внезапная перемена. Сначала она словно сдалась, а потом... — Это была актерская игра, мой друг, — улыбнулся Саладзе. Вица-адмирала разыграла спектакль, чтобы Джонс позволил ей обратиться к нам напрямую. — Я почти уверен, что сообщение о прибытии Дессе — это не импровизация, а изначальная цель всей этой пантомимы. — Хитро, — уважительно кивнул Верещагин. — И рискованно. Джонс наверняка сейчас в ярости. «За что я ее уважаю, вице-адмирала Кантер?» кантор Саладзе вздохнул. «Она всегда оставила успех операции выше собственной безопасности. Именно поэтому в ее 12-й линейной дивизии офицеры шли в огонь по первому ее слову». Их разговор прервал новый доклад оператора от дальних сканеров. «Господин Каперанг, фиксирую выход из тумана войны первых кораблей. Это...» — оператор сделал паузу, всматриваясь показания приборов. Это линкоры Петропавловск и Архангельск. Точно, это корабли третьей линейной дивизии. Саладзе и Верещагин стремительно подошли к главному экрану, где уже отображалась тактическая картина разворачивающихся событий. Из густой электромагнитной пелены тумана войны действительно показались два имперских линкора. Следом за ними выходили крейсера и эсминцы сопровождения, выстраиваясь в классический боевой порядок наступления. «Началось», — тихо произнес Саладзе, — наблюдая, как первые лучи плазменных орудий прорезают космическую пустоту. Северный Лис открыл охоту. В это время первые эскадры 3-й линейной дивизии северян стремительно продвигались к блокадному кольцу Джонса. «Интересно, это главный удар или отвлекающий маневр?» — задумчиво произнес Верещагин, наблюдая за разворачивающимся сражением. «Боюсь, у нас недостаточно данных для ответа», — покачал головой Саладзе. «Десса никогда не действует по шаблону, но одно я знаю точно. Если он решил вернуть Кронштадт и освободить вице-адмирала Кантер, то все эти маневры — лишь часть гораздо более сложного плана». В подтверждении его слов оператор дальних сканеров снова подал голос. «Господин Каперанг, фиксирую новые возмущения в третьем секторе орбиты. Похоже, там тоже появился туман войны». «А вот и вторая часть плана», — улыбнулся Саладзе. Джонс стягивает свои основные силы к первой точке прорыва, а Дессы готовят удар с совершенно другого направления. Командный центр крепости Кронштадт кипел активностью. Офицеры отслеживали перемещение кораблей, анализировали тактические развертывания противоборствующих сторон, готовились к собственному участию в сражении. Атмосфера предвкушения и напряжения становилась почти осязаемой. Верещагин приблизился к своему командиру и тихо спросил, вахтан Георгиевич, когда, по-вашему, нам следует вступить в бой?» Саладзе задумчиво потер подбородок. «Нужно выбрать идеальный момент, Арес Петрович. Слишком рано, и мы растратим эффект неожиданности впустую. Слишком поздно, и рискуем остаться в стороне от решающего сражения. Думаю, нам стоит дождаться, когда Джонс будет вынужден разделить свои силы для отражения двух одновременных атак. Вот тогда мы и ударим, внезапно». со всей мощью наших кораблей и крепостных орудий. Командный центр замер в напряженном ожидании. Все взгляды были прикованы к тактической карте, отображающей начало грандиозного сражения, разворачивающегося вокруг Кронштадта. Глава четвертая. Прошло несколько часов. Северный космофлот приближался к центральной планете, готовясь атаковать. В командном отсеке авианосца Петр Великий был слышен приглушенный гул голосов. Десса медленно обошел стол. Его пальцы время от времени касались голографических изображений кораблей, словно он мог почувствовать холодный металл их корпусов. Рядом из старших офицеров находился только контр-адмирал Котов, которого Павел Петрович снова вызвал к себе на флагман. «Пора забыть о поражении в Новой Москве», – произнес Поль Десса, останавливаясь у модели Кронштадта. «И в отличие от той компании, здесь у нас нет права на ошибку». Контр-адмирал Котов шагнул вперед. Его лицо выражало сдержанное беспокойство. «Планирование учитывает всевозможные сценарии, господин адмирал флота. Но я все же обязан озвучить свои сомнения. Ваше личное участие в абордажной операции – неоправданный риск для командующего». Десса поднял взгляд от голограммы. Между ним и Котовым на мгновение повисло напряжение – которые ощутили все присутствующие на мостике вахтенные офицеры. «Я ценю вашу заботу, Пантеле Мон матвеевич но решение принято», холодно произнес командующий. «Мы здесь для обсуждения деталей плана, а не моего участия в нем». Котов отступил, понимая, что любые дальнейшие возражения бесполезны. За годы совместной службы он хорошо изучил характер северного лица. Когда тот входил в такое состояние решимости, переубедить его было невозможно. «В таком случае позвольте представить последние данные по расположению РЭП-зондов», сказал контр-адмирал, активируя дополнительный слой голограммы. В воздухе над столом вспыхнули сотни мелких точек. Каждая представляла собой зонд радиоэлектронной борьбы, способный генерировать плотные помехи, искажать сенсорные данные и создавать ложные цели. «270 зондов распределены по трём концентрическим сферам», пояснил Котов. Первая сфера уже активна и создает базовый периметр маскировки. Вторая сформирует туман войны непосредственно перед выходом основных сил. Третья предназначена для создания ложных целей и имитации присутствия несуществующих эскадр. Десса одобрительно кивнул. Сложная хореография рэп-зондов была неотъемлемой частью его стратегии. Именно эта невидимая завеса должна была скрыть истинную мощь Северного флота от глаз Джонса до решающего момента. «Расчетное время до полного развертывания системы», — спросил он. «4 часа 30 минут, господин адмирал», — отчиханил офицер. «Все зонды работают в режиме минимальной сигнатуры. До начала активной фазы их обнаружение практически невозможно». Деста перевел взгляд на новую группу голографических изображений, где детально визуализировались три главных направления атаки. В каждом секторе двигались синие маркеры — обозначающие корабли Северного флота. Павел Петрович еще раз мысленно проверил свой план. «Передайте бригадному адмиралу Лисовскому. Первая ударная должна поддерживать абсолютное радиомолчание вплоть до момента атаки», — распорядился командующий. «Их выход из тумана войны должен стать полной неожиданностью для Джонса. Любой преждевременный контакт поставит под угрозу весь план». «Уже передано, господин адмирал», — подтвердил офицер связи. Лисовский подтвердил получение инструкций. Его корабли движутся в режиме глубокой маскировки. Деста сделал несколько шагов в сторону отдельной голографической проекции, детализированной модели линкора «Юта». Внутренняя структура флагмана Джонса была представлена с поразительной точностью. Палубы, переборки, системы защиты, вентиляционные шахты, лифтовые колодцы — все, что могло пригодиться во время абордажа. Где он держит вице-адмирала Кантера? — спросил Десса у самого себя, хотя прекрасно знал ответ. Либо тюремный отсек на нижний, либо рядом с собой на верхней Но опыт мне подсказывает, что Джонс переведет ее в более защищенное место при первых признаках атаки, вероятно, в свою личную каюту или командный отсек. Десса медленно кивнул, его взгляд на мгновение задержался на фрагменте проекции, где располагалась корабельная гауптфахта. Он знал, что Доминика подвергается допросам, возможно, пыткам. Эта мысль причиняла ему почти физическую боль, но внешне он оставался невозмутимым. Северный лист никогда не показывал слабости перед подчиненными, хотя в последнее время такое случалось. — В таком случае нам нужно быть готовыми к обоим сценариям, — произнес он ровным голосом. — Штурмовые группы должны иметь маршруты как к тюремному отсеку, так и к командному центру. Контр-адмирал Котов, внимательно наблюдавший за командующим, подошел ближе. Господин адмирал, поступил новый отчет. Похоже, вице-адмирал Джонс перегруппировывает силы внутреннего кольца блокады. Это может означать, что он что-то подозревает. Десса бросил быстрый взгляд на обновленную тактическую карту. Действительно, несколько красных маркеров кораблей 34-й резервной дивизии изменили свои позиции вокруг Кронштадта. «Не думаю, что он точно знает о нашем приближении», — задумчиво произнес Десса. «Скорее готовится к штурму самой крепости. Что, в свою очередь, только на руку нам. Чем больше кораблей он сконцентрирует вокруг Кронштадта, тем уязвимее станет для удара с флангов». Он повернулся к офицеру связи. «Установите защищенный канал Саладзе. Мне еще раз нужно лично с ним переговорить». Через несколько минут на одном из боковых экранов явилось изображение командного центра Кронштадта и суровое лицо Вахтанга Саладзе с его характерными густыми усами. «Каперанг Саладзе на связи, господин адмирал», — доложил он, отдавая честь. вахтан Георгиевич», — Десса слегка кивнул, — «докладывайте о готовности». «Все пятнадцать кораблей приведены в полную боеготовность, господин адмирал», — отрапортовал Саладзе. Экипажи отдохнули и мотивированы. «Ремонтные работы завершены, насколько это возможно в наших условиях». Энергетические щиты заряжены на 92%, что превышает минимальный боевой порог. Крепостные орудийные платформы полностью функциональны и могут быть активированы в течение 30 секунд после поступления сигнала. Десса удовлетворенно кивнул. «Хорошая работа, Коперанг. Через два часа вы получите детальный временной код операции. В кодовой последовательности будет указан момент, когда вы должны начать прорыв». «Синхронизация с основными силами флота — для вас абсолютный приоритет. Вы меня услышали?» «Понял, господин адмирал», — ответил Саладзе. «Прорыв блокады будет осуществлен в указанное время. Я лично гарантирую точность до секунды». «И еще кое-что, Вахтанг Георгиевич», — добавил Десса перед завершением связи. «Как только ваши корабли прорвутся сквозь внутреннее кольцо, ваша главная цель — линкор «Юта». Вам нужно оттянуть на себя как можно больше кораблей сопровождения, чтобы облегчить подход наших абордажных модулей. Будет выполнено, господин адмирал. Саладзе снова отдал честь. Мы устроим Джонсу такую головомойку, что ему будет не до защиты своего флагмана». Когда связь по секретному каналу с Кронштадтом была прервана, десс обернулся к Котову. Как продвигается подготовка абордажных групп, «Полковник Шварценберг доложил о полной готовности», — ответил контр-адмирал. «Девять рот-щитоносцев распределены по двадцати штурмовым модулям. Системы маскировки новейшего образца, усиленные генераторами помех. Первые шесть минут после запуска будет практически невозможно обнаружить даже на близких дистанциях». «Шесть минут», — повторил Десса. «Этого должно хватить для преодоления основной части пути к Юте». Он посмотрел на хронометр. До начала операции оставалось чуть более трех часов. «Передайте всем командирам кораблей. Последний инструктаж через час», — распорядился Десса. «А сейчас мне нужно лично проверить готовность штурмовых групп на Будапеште». Уже направляясь к выходу из командного отсека, он остановился, будто вспомнив что-то важное. «И, Пантелеон Матвеевич, вы остаетесь здесь», — обратился он к Котову. на время моего отсутствия на флагмане...» «Вы принимаете командование операцией. Если со мной что-то случится во время абордажа, вы должны довести сражение до победного конца. Любой ценой». Взгляд Северного Алиса в этот момент был необычно проникновенным, что несколько смутило контр-адмирала. «Все пройдет успешно, господин адмирал», — попытался заверить его Котов, наконец осознав главную причину своего здесь нахождения. «Вы вернетесь с вице-адмиралом Кантор, и мы разгромим Джонса». Десса лишь коротко кивнул, не выразив ни согласия, ни опровержения, и покинул мостик. Ангарный отсек тяжелого крейсера «Будапешт» больше напоминал «Муравейник». Десятки людей двигались в кажущемся хаосе, который на самом деле был строго упорядоченной активностью. Техники проверяли системы абордажных модулей, небольших, но мощных кораблей, способных на высокой скорости преодолевать защитные системы крупных линкоров. Медики распределяли боевые стимуляторы и инъекции на случай тяжелых ранений. Щитоносцы калибровали свои винтовки, проверяли заряды гранат и работу плазменных штуков. В центре этой активности стоял полковник Шварценберг. Его броня, украшенная традиционными мадьярскими узорами, выделялась среди стандартных скафандров щитоносцев. Заметив входящего в ангардесса, полковник быстро направился к нему, отдавая честь. «Господин адмирал». Шварценберг выпрямился по стойке смирно. «Абордажные группы полностью готовы к операции. 920 бойцов. Все ветераны как минимум трех успешных штурмов». Дессы кивнул, окидывая взглядом оживленный ангар. «Полковник, распределите меня в первую штурмовую группу», сказал он без предисловий, «и подготовьте мне полный комплект снаряжения». Шварценберг на мгновение замешкался, но быстро взял себя в руки. «Уже сделано, господин адмирал», — ответил он. «Ваш ратник с усиленной защитой, дополнительные энергоячейки, продвинутые системы жизнеобеспечения. Лично контролировал все работы». «Отлично». Десса удовлетворенно кивнул. «Я хочу лично обратиться к бойцам перед операцией». Шварценберг поднес к губам коммуникатор и отдал короткий приказ. Через несколько минут в центре ангара выстроились две из девяти род магиар Эти солдаты были элитой Северного флота, Каждый прошел суровый отбор и многолетнюю подготовку. Их до довооруженная переносными щитами, способна была выдерживать даже прямые попадания из тяжелого стрелкового оружия. Десса вышел перед строем, окидывая бойцов внимательным взглядом. Сотни глаз смотрели на него с ожиданием и уважением. «Мои братья по оружию», — начал он, его голос, усиленный динамиками, разнесся по всему ангару. «Сегодня нам предстоит особая миссия». «Мы идем вызволять из плена одного из лучших офицеров Северного флота, вице-адмирала Доминику Кантор. Для многих из вас она была непосредственным командиром в составе 12-й линейной дивизии. Вы знаете ее как справедливого и храброго офицера, никогда не оставлявшего своих людей». Десса сделал паузу, внимательно наблюдая за реакцией щитоносцев. Многие из них сдержанно кивали особенно те, кто до сих пор носил на броне знаки 12-й «Теперь пришел наш черед, не оставить ее», — продолжил Десса. «Враг силен и хитер. Илая Джонс — опытный командир, и его люди будут сражаться отчаянно. Но мы — космоморяки Северного флота. Мы никогда не отступаем и не сдаемся. Наше преимущество — внезапность, координация и ваше мастерство. Я буду штурмовать Юту вместе с вами, плечом к плечу». как равный среди равных. По рядам щитоносцев пробежал шепот удивления. Даже те, кто уже слышал о решении адмирала возглавить абордаж, были впечатлены его непосредственным обращением. «Для тех, кто не вернется с этой миссии», — голос Десса стал торжественным, «ваши имена будут вписаны в историю Северного флота с золотыми буквами. Для тех, кто вернется, честь и слава победителям! Да пребудет с нами удача и мастерство!» «За Российскую империю!» «За империю!» — гулко отозвались три сотни голосов, и мощное эхо заполнило ангар. Когда официальная часть завершилась, Десса подозвал к себе Шварценберга. «Полковник, мне нужно ознакомиться с личным составом моей штурмовой группы», — сказал адмирал. «Я должен знать в лицо каждого, с кем пойду на абордаж». «Разумеется, господин адмирал», — кивнул Шварценберг. «Прошу за мной». Они направились к выделенному сектору ангара, где готовились бойцы первой штурмовой группы. 29 щитоносцев в тяжелой броне выстроились перед адмиралом, снимая шлемы для личного представления. Каждый из них был ветераном множества сражений, что подтверждали боевые нашивки на их скафандрах. Капитан Береж представился первый. Ветеран компании Лиги и операции «Северное сияние». Специалист по прорыву укрепленных позиций. лейтенант Ковач. — отчеканил второй. — Пятнадцать успешных абордажей, включая захват американского крейсера «Аризона». — Эксперт по системам защиты. Один за другим щитоносцы представлялись, перечисляя свой боевой опыт и специализацию. Десса внимательно слушал каждого, запоминая имена и лица. Эти люди станут его соратниками в предстоящем бою. Возможно, некоторые из них отдадут жизни прикрывая его. Он должен был знать, кого может потерять. Когда представление завершилось, Десса обратился к технику, отвечавшему за его снаряжение. «Покажите мое оборудование». Техник подвел Адмирала к стойке с полным комплектом штурмовой брони и вооружения. Тяжелый скафандр черного цвета с серебряными вставками выглядел внушительно. В отличие от стандартных моделей, эта броня была модифицирована под индивидуальные требования. Усиленные суставы компенсировали возраст Десса, а дополнительные энергоблоки — обеспечивали повышенную защиту. Автоматическая винтовка Сормова, пистолет, набор стандартных и оглушающих гранат, перечислял техник, показывая на компоненты снаряжения. Кроме того, мы добавили систему биомониторинга и экстренной медицинской помощи. Если вы будете ранены, скафандр автоматически введет стабилизаторы и анестетики. Десса проверил оружие привычными движениями, разбирая и собирая штурмовую винтовку. Несмотря на долгие годы, проведенные в адмиральском кресле, его руки помнили военное ремесло. «Когда начинаем погрузку?» — спросил он у Шварценберга. «Через полтора часа, господин адмирал», — ответил полковник. «Полный процесс занимает около пятнадцати минут, учитывая все проверки и отчеты. Пока предлагаю вам отдохнуть в офицерской каюте. Там подготовлены все необходимые данные о внутренней планировке Юты для финального изучения». Десса кивнул, еще раз окидывая взглядом ангар, где продолжалась подготовка к абордажной операции. В глубине души он чувствовал странное спокойствие. За долгие годы службы он научился распознавать это чувство. Так бывало перед решающими сражениями, когда все подготовлено наилучшим образом, и остается лишь довериться судьбе и собственному мастерству. «Через два часа мы будем на юте». произнес он тихо, обращаясь скорее к самому себе, чем к Шварценбергу. «Держись, Доминика!» В то же время на борту линкора «Юта» Элай Джонс изучал последние донесения своих разведчиков. Что-то в паттернах космического излучения из соседних секторов казалось ему подозрительным. Современные сенсоры могли фиксировать малейшие колебания и возмущения, и то, что они показывали сейчас, не вписывалось в обычную картину. «Капитан Колби». — обратился он к своему старшему помощнику. — Что говорят наши аналитики о странных помехах в секторе Д-7? Предварительное заключение и естественное возмущение от солнечной активности, сэр, — ответил Колби, сверяясь со своим планшетом. Джонс нахмурился. Его искусственные пальцы барабаняли по подлокотнику командирского кресла. — Отправьте дополнительные разведывательные зонды в этот сектор, — приказал он, — и усильте патрулирование внешнего периметра. «Что-то мне не дает покоя?» «Думаете, это Десса?» — осторожно спросил Колби. «Уверен, что Северный Лис наверняка уже рядом», — ответила Лайя Джонс. «Вопрос лишь в том, когда и откуда он нанесет удар». Он повернулся к тактической карте, где красные маркеры его корабли окружали космическую крепость Кронштадт плотным двойным кольцом. «Перераспределите силы», — распорядился Джонс. «Усильте сектор, к которому приближается туман войны». — Слушаюсь, сэр, — кивнул Колби. — А что насчет вицеадмирала адмирала Кантер? Она все еще отказывается сотрудничать. Лицо Джонсона мгновение исказилось раздражением. — Упрямая тварь, — процедил он. И она заигралась, за что тут же поплатилась. Пусть теперь после расстрела своего старпома винит только себя. — Разумное решение, сэр, — согласился Колби. — Так ей и надо. Капитан Колби отдал честь и направился к операторам. Джонс же остался один, задумчиво глядя на звездную карту. «Ну что ж, Павел Петрович», — тихо произнес Алая, обращаясь к невидимому противнику, что сейчас окружал его туманом. «Посмотрим, чья стратегия окажется сильнее в этот раз». Глава пятая. Космос системы Ладога вспыхнул россыпью огней. Сотни ревзондов синхронно активировали свои генераторы помех создавая непроницаемый туман войны. Электромагнитные волны, искажающие сигнатуры кораблей и ослепляющие вражеские сенсоры, расходились концентрическими кругами, обволакивая огромные участки пространства плотной завесой. За этой завесой, словно хищники, притаившиеся перед решающим броском, скрывались боевые корабли Северного флота. Тяжелые линкоры с броней толщиной в несколько метров и орудийными батареями, способными разорвать на части крейсера среднего класса. Маневренные крейсера с продвинутыми системами наведения и маневрирования. Все они выстроились в идеальном порядке, ожидая сигнала к атаке. Контр-адмирал Котов провел рукой по голографической проекции, увеличивая изображение блокадного кольца Джонса вокруг Кронштадта. «Операция началась», — произнес он, обращаясь к офицерам мостика. «Все подразделения флота привести в полную боевую готовность. Третий и четвертый линейным дивизиям приготовятся к выходу из тумана войны через 20 минут». передайте бригадному адмиралу Лисовскому. Первая ударная остается в режиме глубокой маскировки до поступления приказа. — Есть, господин контр-адмирал. Отчеканил офицер связи, немедленно передавая распоряжение по защищенным каналам. Котов повернулся к тактической карте, где в режиме реального времени отображалось перемещение сотен кораблей. Синие маркеры Северного флота, алые точки кораблей 34-й резервной дивизии Джонса, такие же синие обозначения эскадры Саладзе внутри Кронштадта. Все это складывалось в сложную, но понятную опытному стратегу картину предстоящего сражения. «Господин контр-адмирал...» — обратился к нему дежурный оператор. «Адмирал Десса запрашивает связь из штурмового модуля». Котов кивнул, и на центральном экране мостика появилось лицо Павла Петровича в шлеме абордажника. За его спиной виднелись фигуры щитоносцев, проверяющих свое снаряжение. «Пантелеон Матвеевич...» — голос Десса звучал спокойно и сосредоточенно. «Докладывайте». «Первая фаза операции запущена, господин адмирал», — отчеканил Котов. «Туман войны развернут на 97% от запланированного объема. Третья и четвертая линейные дивизии готовы к выходу из маскировки. Первая ударная полностью замаскирована и ждет сигналы для флангового удара». Каперанг Саладзе еще раз подтвердил готовность к прорыву из Кронштадта. «Отлично», — кивнул Десса. «Ваш прогноз по реакции Джонса». «По нашим оценкам...» «Он уже фиксирует аномалии в пространстве, но пока не может определить их природу», — ответил Котов. «Разведка докладывает о перегруппировке сил внутреннего кольца блокады, что свидетельствует о его настороженности». «Как я и предполагал», — задумчиво произнес Десса. «Действуйте строго по плану, Пантелеймон Матвеевич. Как только 3-я и 4-я дивизии свяжут боем внешнее кольцо блокады, вы дадите отмашку лесовскому «В этот момент вторая ударная с абордажными модулями начнет движение к Юте. Слушаюсь, господин адмирал. Котов отдал честь. И... удачи вам!» Десса слегка кивнул, и связь прервалась. Котов повернулся к своим офицерам. «Приготовиться к бою. третьей и четвертый линейным дивизиям начать выход из тумана войны». На тактической карте маркеры кораблей Северного флота медленно выползали из серой зоны электромагнитной маскировки, принимая классическое боевое построение «Фаланга». В первой линии шли линкоры Северного флота настоящие мастодонты космических сражений, каждой длиной более полутора километров, с десятками орудийных башен и генераторами щитов, способными выдерживать продолжительный обстрел. Их основные плазменные пушки могли пробивать броню на дистанциях в 100 тысяч километров, превращая вражеские корабли в облака раскаленного металла. Мощные двигатели разгоняли эти исполинские машины до скоростей в 20 единиц, а компьютеры наведения рассчитывали сложнейшие траектории для точных попаданий даже в маневрирующие цели. Все это делало их смертоносными хищниками космоса, вселяющими ужас в сердца противников. Когда первые корабли Северного флота полностью вышли из маскировки, на Юте взвыла сирена тревоги. Операторы дальних сканеров Джонса, наконец, смогли идентифицировать приближающуюся армаду. «Контакт!» — воскликнул офицер сканеров. «Множественные контакты в секторе Ф-3, идентифицируя линкоры Петропавловск и Архангельск. Это корабли Северного флота». Элайо Джонс моментально оказался у тактической карты, анализируя ситуацию. Его металлические пальцы впились в край стола. «Расстояние до противника?» — резко спросил он. — Шестьсот тысяч километров и сокращается, сэр, — доложил офицер. — Они движутся на полной боевой скорости прямо к внешнему кольцу блокады. Джонс прищурился, изучая формацию приближающихся кораблей. Что-то в этой картине не давало ему покоя. — Сколько вымпелов вы фиксируете? — спросил он. — Около пятидесяти, сэр. Девятнадцать линкоров. Остальные крейсеры и эсминцы сопровождения. — Всего пятьдесят. Джонс нахмурился еще сильнее. После слияния с брошенными зубовыми силами у Десса должно быть минимум в два раза больше кораблей, где остальные? Капитан Колби подошел ближе, понизив голос. Может быть, он разделил флот, или наши сенсоры не видят часть его сил из-за помех? То же самое я сделал с Кантер. Джонс ударил металлическим кулаком по столу. Это классическая тактика Северного Лиса. Показать часть сил, чтобы отвлечь внимание от главного удара. Передайте всем кораблям внешнего кольца, удерживать позиции и отражать атаку, но будьте готовы к появлению новых сил противника. На голографической карте красные маркеры кораблей 34-й резервной дивизии перестраивались, готовясь встретить приближающуюся угрозу. Линкоры и тяжелые крейсера «Элави» выдвинулись на передовую линию, разворачивая свои массивные орудийные батареи. Легкие крейсера сопровождения образовали защитный периметр, а эсминцы рассредоточились для маневренной обороны. «Господин вице-адмирал», — обратился офицер связи, — «командиры кораблей запрашивают разрешение открыть огонь, как только противник войдет в зону действия наших дальнобойных орудий». «Разрешаю», — кивнул Джонс. «Но предупредите их, не увлекаться преследованием, держать строй любой ценой». Джонс вернулся к изучению тактической карты. Его беспокоило странное поведение кораблей Десса, Они шли прямо на его позиции, не пытаясь маневрировать или искать слабые места в обороне. Это было слишком просто, а «Северный Лис» никогда не был прост в своих тактических решениях. «Увеличьте чувствительность дальних сканеров», — распорядился Джонс, «и направьте дополнительные разведзонды в сектора 7 и 4. Я хочу знать, не прячется ли там еще одна эскадра ДССА». В это время на мостике Петра Великого контр-адмирал Котов наблюдал за неуклонным сближением флотов. Когда расстояние сократилось до 250 тысяч километров, он отдал решающий приказ. Всем кораблям 3-й и 4-й линейных дивизий, боевая тревога, щиты на максимум, приготовиться к открытию огня. Пространство между флотилиями заполнилось вспышками энергетических щитов, когда десятки кораблей синхронно активировали защитные системы. Силовые поля, способные поглощать энергию плазменных зарядов, окутали корабли переливающимися ореолами. «Дистанция до противника — 200 тысяч километров», — доложил офицер. «Входим в зону действия их дальнобойных орудий». «Передайте линкорам первой линии, а открыть огонь по достижении эффективной дальности», — приказал Котов. «Крейсерам сопровождения сосредоточить огонь на флагманских кораблях противника». «Есть, господин контр-адмирал». Через несколько минут космос между флотилиями озарился яркими вспышками, когда главные калибры дредноутов, атакующий и обороняющий со сторон, выпустили свои первые залпы. Гигантские сгустки плазмы устремились к своим целям. Началось очередное сражение, в котором с обеих сторон участвовали только корабли Российской империи. Брат шел против брата, товарищ против товарища. Гражданская война за имперский престол снова собирала свой кровавый урожай из русских космоморяков. Первый обмен залпами привел к минимальным повреждениям. Энергетические щиты обеих сторон успешно отрождили большинство попаданий. Однако с каждой минутой дистанция сокращалась, а интенсивность огня нарастала. Вскоре пространство между армадами превратилось в сплошной поток плазмы и ракетных трасс. «Господин контр-адмирал», — доложил офицер связи, — «Архангельск докладывает об истончении поля. Щиты держатся на 16%. Тяжелому крейсеру Двинск выдвинуться вперед и прикрыть Архангельск. распорядился Котов. Линкор слишком много принял на себя плазмы. Пусть отходит во вторую линию на восстановление мощностей. На тактической карте синие и алые маркеры кораблей сближались, переплетались, образуя сложную хореографию космического сражения. Огромные линкоры обменивались залпами главных калибров. Крейсера вели точечный огонь по щитам противника. Эсминцы выполняли молниеносные маневры, пытаясь найти бреши в построении врага. Пантелеймон Котов внимательно наблюдал за развитием сражения. Все шло по плану. Третья и четвертая линейные дивизии постепенно сковывали основные силы внешнего кольца блокады, не позволяя Джонсу перебросить их для усиления внутреннего кольца. Теперь настал момент для следующей фазы операции. «Передайте сигнал об атаке бригадному адмиралу Лисовскому», — приказал Котов. «И сообщите второй ударной дивизии, абордажная операция начинается немедленно». В то же время на борту штурмового модуля РК-1, пристыкованного к тяжелому крейсеру Будапешт, Павел Петрович Десса получил долгожданный сигнал. Его лицо за визором шлема осталось невозмутимым, но в глазах мелькнуло искорка решимости. «Капитан Береж», — обратился он к командиру первой штурмовой группы, — «операция началась. Мы выходим на открытое пространство через три минуты. Всем проверить снаряжение и оружие». Щитоносцы синхронно активировали системы диагностики своих скафандров, проверяя герметичность, заряд энергоблоков и функциональность щитов. ДЭСА также машинально провел финальную проверку своего снаряжения. Системы жизнеобеспечения работали на оптимальном уровне. Выход через 10, 9, 8 начал отсчет бортовой компьютер. Адмирал флота занял свое место в центре модуля, рядом с капитаном Беришем и полковником Шварценбергом. Его сердце билось ровно как часы. Сейчас он был не стареющим стратегом, а солдатом, идущим в бой за тем, что было ему дорого. Три, два, один, пошли. Штурмовые модули цепочкой вышли из ангара крейсера Будапешта и устремились в самое пекло, в сопровождении своих основных кораблей, по-прежнему укрытых туманом войны. В этот же момент в другом секторе бригадный адмирал Лисовский получил долгожданную отмашку. Всем кораблям первой ударной дивизии выйти из режима маскировки, скомандовал он. Щиты на полную мощность, орудия к бою. Курс левый фланг построения противника. 45 боевых кораблей синхронно деактивировали систему маскировки и активировали щиты. Их сенсорные сигнатуры, до этого подавленные РЭП-генераторами, внезапно вспыхнули на всех радарах внешнего кольца блокады. На мостике Юта Илая Джонс получил доклад, которого так опасался. «Сэр, множественные контакты в секторе Д-7. Это корабли первоударной, не менее сорока вымпелов. Они атакуют наш левый фланг». Джонс быстро оценил ситуацию. Тактическая карта показывала классический маневр клещей. Пока 3-я и 4-я дивизии ДСС сковывали основные силы внешнего кольца блокады, первая ударная выходила из маскировки, чтобы атаковать сбоку. перебросить туда все свободные крейсера внутреннего осадного кольца». — приказал Джонс. — эсминцам поддержки сформировать дополнительную оборонительную линию. Но едва он отдал этот приказ, как на тактической карте произошло еще одно изменение. Синие маркеры кораблей, до этого запертых в Кронштадте, пришли в движение. Пятнадцать вымпелов под командованием Каперанга Саладзе начали быстро выходить на открытое пространство из центральных пневмоворот крепости. — Сэр, крепость открывает врата! — воскликнул офицер на мостике. фиксируя активацию стационарных орудий платформ Кронштадта. Мы не можем подойти ближе и расстрелять их выходящими из врат. Эти чертовы дальнобойные пушки не позволяют этого сделать. В следующее мгновение пространство вокруг космической крепости озарилось вспышками десятков стационарных плазменных пушек. Мощные энергетические разряды ударили по кораблям внутреннего кольца блокады тем, кто все-таки попытался противодействовать выходу эскадры северян из Кронштадта. Дредноуты Илая Джонса вынуждены были повернуть назад, не желая быть расплавленными концентрированным огнем этих мощных крепостных орудий. «Сэр, линкор Смоленск и крейсера Рязань и Воронеж вышли на открытое пространство и атакуют наше внутреннее кольцо», — доложил потрясенный офицер сканеров. «Через несколько минут к ним присоединятся остальные. Мы зажаты между двух огней». Вице-адмирал Джонс стиснул зубы, осознавая масштаб ловушки, в которую попала его дивизия. Классическая тактика «Северного Алиса» сработала безупречно. Корабли 34-й резервной оказались одновременно атакованы даже не с двух, а с трех направлений. всем кораблям внутреннего кольца отходить к Юте», — приказал он, понимая, что блокада Кронштадта уже потеряна. «Формируем защитный периметр вокруг флагмана. Наш приоритет — выжить и сохранить боеспособность. Собираем каре». В этот момент офицер связи повернулся к нему с выражением крайнего беспокойства. «Сэр, корабли второй ударный, справа от построения, выходят из тумана войны. Фиксируем массированный запуск десантных модулей». Джонс резко обернулся к тактической карте. В стороне от основного сражения крейсер Будапешт и еще несколько вынырнувших из тумана дредноутов выпустили рой небольших объектов, стремительно приближающихся к Юте. Даже сквозь электромагнитные помещи и хаос боя было очевидно их предназначение. «Быстро же ты восстановился, Лис!» – прошептал Джонс. Он активировал общекорабельную связь. всем подразделениям Юты, — говорит вице-адмирал Джонс, — боевая тревога высшего уровня. Противник готовит абордаж. Всем противоабордажным группам занять позицию согласно протоколу. Главный приоритет — защита командного центра». Затем он обратился к своему помощнику. «Капитан Колби, немедленно доставьте вице-адмирала Кантор на мостик. Она станет нашим последним козырем в этой игре». В то время как корабли Северного флота ломали блокаду Кронштадта, 20 абордажных модулей с мадьярами-щитоносцами на борту приближались к Юте. Их системы маскировки работали на полную мощность, скрывая до последнего момента точные координаты. Павел Петрович Десса молча наблюдал через портативный экран на своем манипуляторе за разворачивающимся сражением. Космос вокруг плывал вспышками плазменных выстрелов, взрывами ракет и сиянием энергетических щитов. «Три минуты до контакта с целью», — доложил пилот модуля. «Системы маскировки работают на пределе. Зенитчики юты пока нас не обнаружили». «Отлично», — кивнул Десса. «Капитан Береж, подготовьте штурмовую группу к высадке. Полковник Шварценберг, проверьте распределение ваших людей по другим модулям». Оба офицера отдали честь, — и приступили к выполнению распоряжений. Береж активировал тактический канал связи со своими щитоносцами. «Парни, приготовиться к абордажу. Проверить щиты и оружие. Наша задача — прорваться к тюремному отсеку и освободить вице-адмирала Кантор». Шварценберг, в свою очередь, координировал действия остальных модулей через защищенный канал. «Всем командирам абордажных групп придерживаться заданных квадрантов атаки. Группы с первой по пятую — прорываются к командному центру. Группы с шестой по десятую блокируют инженерные отсеки и отключают внутреннюю защиту. Группы с одиннадцатой по пятнадцатую захватывают узлы связи. Группы с шестнадцатой по двадцатую резерв обеспечивает поддержку по ситуации. «Две минуты до контакта», снова доложил пилот. «Наши системы маскировки начинают давать сбои. Вероятно, нас скоро обнаружат». «Это не проблема», спокойно ответил Десса. — Главное, мы уже слишком близко, чтобы они успели эффективно отреагировать. Он повернулся к штурмовикам. — Как только пробьем режь я иду первым. За мной первая тройка со счетами. Далее группа огневой поддержки. Замыкают резервная группа и техник. — Господин адмирал, — осторожно начал Береж, — при всем уважении идти первым будет не лучшим вариантом. — Это не обсуждается, капитан, — твердо прервал его Дессе. Я не буду прятаться за спинами своих людей. Спорить с северным лисом никто не решился. В конце концов, этот человек прошел десятки сражений, и если он решил лично возглавить абордаж вражеского флагмана, значит, у него были на то веские причины. «Одна минута до контакта», — объявил пилот. «Нас засекли. Фиксирую активацию точек противоабордажной обороны на корпусе Юты». Действительно, на поверхности линкора ожили автоматические турели. Десятки плазменных пушек развернулись в направлении приближающихся модулей, и космос вокруг них наполнился вспышками энергетических разрядов. «Маневр уклонения», — скомандовал Десса, — «всем группам продолжать сближение, прорываемся любой ценой». Абордажные модули разделились. Каждый начал выполнять собственный зигзагообразный маневр, затрудняя прицеливание вражеским зениткам. Несколько энергетических разрядов все же достигли цели. Два модуля получили критические повреждения и взорвались. «Тридцать секунд до контакта!» — воскликнул пилот. «Готовность один». Десса активировал визор своего шлема, и перед его глазами развернулась тактическая карта Юты с отмеченными точками проникновения. «Всем приготовиться к высадке!» — произнес он спокойно. «Помните, наша цель — вице-адмирал Кантор. Все остальное вторично». «Десять секунд до контакта!» Штурмовики заерзали на своих сиденьях. «Пять, четыре, три», — продолжал отчет пилот, «два, один», — контакт. Модуль с глухим лязгом ударился о корпус Юты. Мощные магнитные захваты вцепились в обшивку линкора, а специальный механизм начал вырезать круглые отверстия в броне. Пара-тройка минут шипения искр, и первый проход был готов. «Штурм!» — скомандовал Десса, первым прыгаем в образовавшуюся брешь. За его спиной слышался громкий топот тяжелых ботинок штурмовиков, а бордаш линкора «Юта» начался. В это же время остальные штурмовые и десантные модули также стыковались и пробивали обшивку «Юты» в разных местах. Из каждой такой бреши вырывались дико орущие мадиары-щитоносцы с оружием наперевес. Началась ожесточенная схватка в коридорах и отсеках линкора. Глава шестая Сотни плазменных батареи третьей й линейной дивизии контр-адмирала Котова открыли ураганный огонь по внешнему кольцу блокады. Орудия линкора первой линии наступающих методично обстреливали крейсера противника, выпуская залп за залпом. Пространство вокруг Кронштадта наполнилось слепящими вспышками выстрелов и взрывов. «Энергетические щиты Архангельска на 23%, — доложил вахтенный офицер. Дредноуты из дивизии Джонса концентрирует огонь на нашем левом фланге. Контр-адмирал Котов, напряженный, изучавший тактическую карту на мустике Петра Великого, мгновенно оценил обстановку. Крейсером Новгород и Святой Павел выйти вперед и принять удар. Архангельску временно отойти во вторую линию до восстановления щитов. Эсминцам стремительный и не выполнить отвлекающий маневр. Два тяжелых крейсера, получив приказ, ускорились, занимая позиции перед поврежденным линкором. Их щиты, еще не ослабленные предыдущими атаками, приняли на себя шквал плазменных разрядов. Маневренные эсминцы разошлись в стороны, ведя огонь по периферийным орудиям противника, вынуждая их распылять огонь. «Господин контр-адмирал, первая линия обороны противника дестабилизирована», — доложил офицер тактического отдела. «Фиксируем критические повреждения на нескольких дредноутах». Их строй начинает распадаться. «Передайте бригадному адмиралу Лисовскому. Самое время!» Подал приказ Котов. В этом мгновение на левый фланг навалились корабли 1-й ударной дивизии. Главный калибр по линкорам «Светослав» и «Рязань-2». Вспомогательные батареи подавить крейсера поддержки. Раздался приказ Лисовского по общей частоте пространство прорезали синхронные залпы всех орудий ударной дивизии. Линкор «Светослав» оказавшийся на острие атаки, принял на счеты такой сконцентрированный удар, что его энергетические поля погасли почти мгновенно. Следующая серия залпов прошила броню насквозь. Огромный корабль окутало облако огненных вспышек от многочисленных внутренних разрывов. За несколько минут до бордажной атаки Десса на юте вице-адмирал Лилай Джонс с каменным лицом отдавал приказ за приказом, пытаясь отразить удары с нескольких направлений сразу. Господин вице-адмирал «Крейсер «Измаил» докладывает о критических повреждениях силовой установке «Капитан Березин запрашивает разрешение на отход», — доложил связист. «Отказать», — отрезал Джонс, даже не повернув головы. «Они нужны в секторе. Измаил должен держаться, пока не подойдут корабли поддержки». «Сэр, первая ударная противника прорвала оборону. Эсминцы резвые, образцовые и ретивые полностью выведены из строя. Линкор «Святослав» получил критические повреждения». Большая часть команды эвакуируется. Металлические пальцы протеза Джонса сжались в кулак. Приказываю крейсерам память «Меркурия» и «Олег» немедленно заделать образовавшуюся брешь. Модулям прорваться в сектор и организовать эвакуацию экипажа «Светослава». Но, сэр, это оголит участок внутреннего кольца блокады. Джонс хотел что-то резко ответить, когда прервался новым докладом. «Фиксируем активацию стационарных орудий платформ Кронштадта». — воскликнул офицер мониторинга. Все корабли противника из внутреннего периметра вышли на открытое пространство. На главном тактическом экране Джонс четко видел маневр эскадры Кронштадта. 15 кораблей под командованием Каперанга Саладзе, выстроившись клином, стремительно покидали защиту крепости. Линкор «Перрия Славль» шел во главе, а стационарное орудия космической крепости обеспечивали прикрытие, методично расстреливая корабли внутреннего кольца блокады и не давая тем зайти эскадре в тыл и фланг. всем кораблям внутреннего кольца немедленно перегруппироваться», — скомандовал Джонс. «Тяжелым крейсером Гродно Адмирал Нахимов прикрыть прорыв крепостной эскадры». В линкор перевер слабый и сопровождающие его крейсера устремились в пробитую брешь, ведя плотный огонь по кораблям внутреннего кольца блокады. Стационарные орудия Кронштадта продолжались расчищать для них путь, не давая ближайшим кораблям Джонса даже шанса на сопротивление». «Будь ты проклят, Десса!» — процедил сквозь зубы Джонс. «Он все спланировал, все до последней детали. Господин контр-адмирал, старший помощник Колби приблизился к командующему, предлагая отозвать часть помпелов для усиления защиты Юты. В нынешних условиях удержание полной блокады невозможно». Джонс не ответил сразу, напряженно изучая развивающуюся картину сражения. Дивизии противника наступали сразу с четырех разных направлений, а его силы, растянутые по периметру, не могли эффективно противостоять. «Согласен», — наконец произнес он. «Приказываю командующему внутренним кольцом немедленно организовать защитный периметр вокруг флагмана, легким крейсером и эсминцем сдерживать прорыв Саладзе, насколько возможно, затем отходить к Вити, начинаем формировать каре». Магер и щитоносцы плотным строем вошли в проделанную лазерными резаками брешь, заняв позиции в коридоре нижней палубы линейного корабля. Адмирал Десса, как и обещал, оказался среди первых, кто ступил на борт вражеского корабля. Вокруг еще лежали раскаленные фрагменты металла, отрезанные при прерникновении. «Первая тройка вперед!» — негромко скомандовал Павел Петрович, оглядывая длинный полутемный коридор нижней палубы. «Продвигаемся по намеченному маршруту». Три штурмовика в тяжелой боевой броне выдвинулись вперед, выставив вперед переносные щиты — Тусклый свет аварийного освещения отражался от их немедийской брони. Не успели они сделать и десяти шагов, как из-за поворота коридора на них обрушился шквал выстрелов. Первый отряд защитников встретил абордажную группу организованным огнем. «Вторая тройка, подавление», — скомандовал капитан Береж, командир группы. Стрелки заняли позиции за спинами щитоносцев и открыли ответный огонь через специальные прорези между силовыми щитами. Командный коридор наполнился грохотом выстрелов и шипением рикошетов от стен. Третья тройка, левый обходной. Десса указал на боковой технический проход, едва заметный в полумраке. Зайти противнику во фланг. Штурмовики третьей тройки тут же метнулись к указанному проходу. Через 20 секунд из бокового коридора послышались новые выстрелы. Щитоносцы атаковали оборонявшихся с неожиданного направления. Защитники в замешательстве разделили огонь, чем тут же воспользовалась основная группа. «Первая и вторая тройки, вперед!» — скомандовал Десса. Мадьяры рванулись в атаку единым строем, прижимая обороняющихся концентрированным огнем. Несколько космопехов Юты упали, остальные начали отступать, пытаясь занять новые позиции в глубине коридора. Полковник Шварценберг, не отстававший от адмирала, коснулся коммуникатора на своем шлеме. «Докладывают другие группы», — произнес он, не прекращая движение. Все модули успешно пристыковались. Группы со второй по пятую продвигаются к командному центру по верхним палубам. Группы с шестой по десятую — к инженерным отсекам. Группы с одиннадцатой по пятнадцатую — к коммуникационным узлом Деса коротко явнул, сверяясь с трехмерной картой корабля на своем визоре. «Мы должны добраться до центрального лифтового узла», — произнес он. «Оттуда самый быстрый путь к тюремному отсеку». Группа продолжила продвижение, преодолевая сопротивление небольших отрядов защитников. На пересечении третьего и четвертого коридоров их ждала серьезная преграда. Передвижная автоматическая турель, установленная так, чтобы простреливать все пространство перекрестка. «Обходного пути нет», — быстро оценил ситуацию Шварценберг. «Придется прорываться». «Есть другой вариант», — возразил Десса. «Вентиляционная шахта. Технические коды доступа». дадут нам возможность обойти засаду. Он указал на едва заметную панель в стене коридора. Опыт командования Звездным флотом и детальное знание устройства американских кораблей давали адмиралу преимущество, недоступное обычным штурмовикам. Через несколько минут группа Десса вышла в тыл защитников у перекрестка. Внезапная атака с неожиданного направления не оставила им шансов. Десяток мадьер-щитоносцев быстро подавили сопротивление, не понеся потерь. Турель разлетелась на осколки от установленного на ней заряда. По всему кораблю разгорались подобные схватки. Группы штурмовиков методично продвигались к намеченным целям, захватывая и зачищая отсек за отсеком. На средней палубе особенно жестокие бои шли за главный коммуникационный узел. Группа капитана лейтенанта Ковача столкнулась с ожесточенным сопротивлением эскалаторов. Понимая стратегическую важность этой точки, Экипаж линкора отчаянно сражался за каждый метр пространства. Сопротивление становилось все более организованным. Вице-адмирал Джонс умело перебрасывал резервы по внутренним коммуникациям линкора, пытаясь остановить продвижение штурмовиков. «Лифты заблокированы», — доложил технический специалист группы, изучив панель управления «Системы безопасности активированы на максимальном уровне». «Значит, шахта лифтов», — невозмутимо произнес Десса. «Активировать магнитные захваты скафандров. Поднимаемся вручную». Взломав доступ к техническим дверям, группа проникла в лифтовую шахту. Используя магнитные захваты на перчатках и ботинках, «Мадьяры» начали подъем по вертикальной поверхности к верхним палубам. На мостике «Юты» Джонс получал все более тревожные доклады. «Нижняя палуба. Секторы А, Б захвачены противником. Связь с центральным арсеналом потеряна». «Противоабордажные группы сдерживают натиск, но эти чертовы мадьяры непрерывно получают подкрепление», — докладывал старший офицер безопасности. «По переговорам сам Десса здесь». «Гуди сейчас его группа?» — резко спросил Джонс. «Последний раз их фиксировали в лифтовой шахте. По нашим расчетам, они направляются к жилому отсеку верхней палубы, там, где находится наша пленница». «Группе капитана Родионова немедленно перекрыть коридоры к данному отсеку», — скомандовал Джонс. Вице-адмирала Кантор немедленно доставить на мостик под усиленной охраной. Тем временем группа Десса, преодолев лифтовую шахту, вышла на верхнюю палубу. Здесь сопротивление было наиболее организованным. подразделение морской пехоты Джонса встретили их шквальным огнем из укрепленных позиций. «Перестраиваемся», — скомандовал Десса, оценив обстановку. Щетоносцы быстро перегруппировались, образуя ромбовидное построение с усиленным передним краем. Эта тактическая формация, разработанная специально для прорыва сильно укрепленных позиций в ограниченном пространстве, была фирменным приемом мадьярских штурмовых подразделений. «Вперед!» — скомандовал полковник Шварценберг. Штурмовики двинулись по коридору единой боевой единицей, методично подавляя очаги сопротивления. Защитники, не ожидавшие такой слаженной атаки в условиях корабельных коридоров, начали отступать. когда группа десса достигла входа в тюремный отсек их ждал неприятный сюрприз массивные бронированные двери были наглухо запечатаны а из боковых коридоров на них обрушился перекрестный огонь в укрытие!» — скомандовал десса и маьяры рассредоточились по низшим коридора это ловушка произнес шварценберг прижавшись спиной к переборке они знали что мы придем за вице адмиралом Кантор. или хотели чтобы мы так думали глаза десса сузились «Проверить биологические сканеры. Сколько живых объектов в тюремном отсеке?» Специалист группы быстро настроил сканер. «Ни одного, господин адмирал. Отсек пуст». «Как я и подозревал», — кивнул Десса. «Джонс перевел ее. И, скорее всего, на мостик. меняя направление». «Новая волна выстрелов обрушилась на их позиции. Но сначала разберемся с этими ребятами», — добавил адмирал, перезаряжая винтовку. «Гранаты, на мой счет, одновременно». Сразу с дюжину гранат направленного действия полетели в боковую арку коридора, откуда велся обстрел. Серия взрывов на мгновение осветила пространство ослепительным светом, скорее дезориентируя защитников. Мадьяры тут же воспользовались этим, бросившись в атаку. Бой был коротким и яростным. Двадцать элитных космопехов группы Десса ударили в штыки, защитники не смогли организовать эффективное сопротивление и были все перебиты буквально за пару минут. «Потери?» — спросил Десса, когда последний защитник пал. «Трое убитых, четверо тяжело раненых», — ответил Шварценберг. «Медики уже ими занимаются и готовят эвакуацию». «Хорошо. Оставьте двоих с ранеными, остальные за мной», — решительно воскликнул Павел Петрович. «У нас новая цель, господа. Командный центр». Десса запросил обновленные данные по коммуникатору. Ситуация на корабле развивалась в пользу абордажных групп. Более 60% внутренних пространств Юты уже контролировались штурмовиками Северного флота. Ключевые системы управления и энергоснабжения были захвачены, отрезая Джонса от большей части корабля. до командного центра совсем немного. Только зачистить главный коридор», — проинформировал Шварценберг. «Но там нас наверняка ждет самое серьезное сопротивление». «Иного я и не ожидал», — кивнул Десса. Свяжитесь с группами Казаряна и Немцова. Пусть выдвигаются к командному центру параллельными маршрутами. Устроим Джонсу встречу сразу с трех направлений. Группа двинулась по коридорам верхней палубы, продвигаясь к рубке. Сопротивление действительно заметно усилилось. Вице-адмирал Джонс стянул к мостику все свои оставшиеся резервы. Каждый перекресток, каждый поворот филады приходилось брать с боем. Наконец они достигли последнего рубежа. короткого широкого коридора, ведущего прямо к массивным бронированным дверям командного центра. Перед дверями защитники организовали мощную линию обороны, передвижные бронесчиты и тяжелые пулеметы. «Здесь нас ждут», — произнес Шварценберг, оценивая укрепление противника. «Фронтальная атака, самоубийство». Десса внимательно изучал расположение позиций противника, отмечая каждую деталь. «Заметили противопожарные системы?» Он указал на распылители на потолке коридора. Их можно активировать дистанционно из любого технического узла. «У группы Немцова есть доступ к техническим системам этой палубы», кивнул Шварценберг. «Но огнетушащая пена даст нам лишь несколько секунд преимущества». «Этого достаточно», — холодно улыбнулся Десса. «Подготовьте два заряда повышенной мощности для дверей командного центра. Как только защитники будут дезориентированы пеной, Мы делаем рывок и закладываем заряды. Все должно быть синхронизировано до секунды». Получив подтверждение готовности от групп заряна и Немцова, ДСО дал приказ начинать операцию. Через несколько секунд противопожарная система активировалась, заполняя коридор перед командным центром плотной белой пеной. Защитники, потерявшие видимость, открыли беспорядочный огонь. В этот момент группы штурмовиков атаковали со всех направлений одновременно. Воспользовавшись замешательством противника, Мадьяры быстро прорвались сквозь оборонительные позиции. Инженеры группы Десса установили заряды на массивные двери командного центра и отступили на безопасное расстояние. «Детонация через три, два, один», — отсчитал старший инженер. Взрыв сотряс переборки, выбивая бронированные створки с петель. Сквозь дым и обломки первыми на капитанский мостик ворвались Мадьяры-щитоносцы, а за ними сам адмирал Десса, с автоматической винтовкой на наперевес. Глава седьмая. Командный центр линкора «Юта» был залит тусклым красным светом боевой тревоги. Кроваво-алые отблески писали на лицах офицеров, превращая их в подобие древних демонических масок. Воздух, пропитанный запахом озона и горячего металла, тяжело висел в пространстве, наполненный взвесью металлической стружки, которую поднял взрыв. Слышалось шипение. Из разорванных трубопроводов в потолке вырывались тонкие струйки пара, растворяясь в атмосфере командного пункта, добавляя хаоса в и без того напряженную обстановку. Это придавало происходящему ощущение нереальности, как будто действие разворачивалось в каком-то призрачном потустороннем мире. Элая Джонс стоял у главного тактического стола под голографической проекцией звездной системы Кронштадта, удерживая одной рукой пистолет, а другой — хрупкое плечо вице-адмирала Доминики Кантер. Его лицо, обычно выражавшее самодовольную уверенность, сейчас застыло в маске холодного расчета. Вокруг него полукругом выстроились последние защитники мостика, два десятка офицеров штаба, взявших оружие на изготовку. В их взглядах читалась смесь усталости после длительного сражения и решимости дорого продать свои жизни». Мадьяры-щитоносцы быстро распределились по периметру командного центра, занимая тактически выгодные позиции и беря на прицел каждого из его защитников. Их движения отличались точностью хищников экономных в действиях и смертоносных в атаке. Павел Петрович Десса шагнул вперед, не опуская винтовки. Его взгляд, острый и внимательный, задержался на секунду на каждом из офицеров противника, а затем неумолимо прикипел к бледному и осунувшемуся лицу Доминики Кантор. В глубине его стальных глаз, под профессиональной сдержанностью боевого офицера, промелькнула тень эмоции настолько мимолетной, что уловить ее мог только тот, кто хорошо знал Северного алиса Доминика держалась прямо, несмотря на явные следы истязаний и допросов на ее лице. В ее глазах не было страха, только усталость многодневного плена и едва сдерживаемая радость при виде Северного алиса и его людей. Она заметно кивнула Десса, передавая безмолвное послание, мол, я в порядке, делаю то, что должен. «Впечатляющее представление, Павел Петрович», — произнес Илая, не делая попыток поднять оружие, направленное в пол. Его голос был спокойным, почти дружелюбным, словно они встретились на дипломатическом приеме, а не посреди захваченного флагмана. «От планирования до исполнения, безупречная операция». — Признаю, я недооценил вас в качестве командира абордажной группы. Десса не стал отвечать на сомнительный комплимент. Его лицо оставалось бесстрастным, как ледяная маска. — Отпустите, вице-адмирала Хантер Джонс. Голос Десса был ровным и холодным, как космический вакуум за бортом линкора. — Ваша дивизия разбита, линкор захвачен. Кронштадт вы так и не взяли. Сопротивление бессмысленно. Несколько секунд в командном центре царила абсолютная тишина. Два командующих, два стратега высочайшего уровня мерили друг друга взглядами, просчитывая десятки возможных сценариев развития событий, оценивая оставшиеся силы и возможности. Это была не просто дуэль характеров, это было противостояние двух величайших военных умов. Вы не выйдете отсюда живым, Джонс, а корабли вашей дивизии из этого сектора. — продолжил Десса, когда тишина затянулась. В его словах не было угрозы, только констатация факта. — У вас нет карт в этой игре. Джонс усмехнулся, но его глаза остались холодными и расчетливыми. Усмешка не затронула верхней части лица, оставаясь лишь маской, надетой для поддержания имиджа. — Карта у меня есть всегда, — ответил он, чуть сильнее сжав плечи Доминики, заставив ее еле заметно вздрогнуть от боли. И одна из них прямо здесь. Давайте не будем спешить с выводами, адмирал. Полковник Шварценберг, стоявший слева от Десса, бесшумно поднял винтовку, прицеливаясь прямо в голову Джонса. Его движение было выверенным, как у профессионального снайпера. Боковым зрением Десса уловил это движение, но не подал виду, продолжая удерживать взгляд противника. «Не советую», — спокойно произнес американец, заметивший маневр. Даже если вы успеете выстрелить, импульс в моей новой руке среагирует раньше. Нервная система через имплант сработает быстрее, чем ваша пуля достигнет цели. Вы потеряете не только меня, но и драгоценную вице-адмирала Кантор. Шварценберг замер, ожидая приказа командующего. Его палец застыл на спусковом крючке, готовый в долю секунды послать разрывную пулю в голову американского адмирала. «Павел Петрович». Внезапно прервала гнетущее молчание Доминика. Ее голос был слабым, но в нем звучала несгибаемая решимость. «Не слушайте его! Вышибите уже этому ублюдку мозги!» Глаза десса на мгновение расширились. Ее самопожертвование было искренним и от этого еще более тяжелым для него. «Помолчите, Кантор!» Резко оборвал ее Джонс, дернув за плечо с такой силой, что Доминика едва устояла на ногах. «Еще слово!» и ваш рыцарь сможет забрать отсюда лишь ваше бездыханное тело». Десса медленно опустил собственную винтовку и кивком головы приказал то же самое сделать полковнику Шварценбергу, который сразу же перевел дуло в сторону офицеров Юты, стоящих в нескольких метрах от своего командира. Павел Петрович понимал, что Джонс не блефует. Американец славился своей решимостью и технически мог действительно убить заложницу быстрее, чем сам будет нейтрализован. «Свяжите меня с контр-адмиралом Котовым», — произнес он, не отводя взгляда от Джонса. Время словно замедлило ход. В связи с группой захвата быстро активировал защищенный канал связи, встроенный в тактический шлем. Через несколько секунд, показавшихся вечностью, в динамике раздался четкий голос Котова. «Слушаю вас, господин адмирал. Какова обстановка за пределами линкора?» — спросил Десса. И вот он был абсолютно спокойным, словно они обсуждали рутинный отчет, Они находились посреди смертельно опасной ситуации с заложником. «Тридцать четвертая резервная дивизия практически разгона», — доложил Котов без промедления. «Из шестидесяти вымпелов боеспособны не более двадцати. Они сосредоточены в секторе орбиты и продолжают оказывать сопротивление». Эскадра Саладзе завершила прорыв и соединилась с основными силами. «Крепость Кронштадт и казна полностью под нашим контролем». При упоминании о контейнерах с империалами, Джонс едва заметно поморщился. Основной целью операции американцев был именно захват казны Империи, хранившегося в крепости Кронштадт. Теперь эта цель была безвозвратно утеряна. «Благодарю, контр-адмирал», — ответил Десса, не выдавая своего удовлетворения от услышанного. «Приказываю временно прекратить огонь по оставшимся кораблям 34-й резервной дивизии. Ожидайте дальнейших инструкций». Закончив разговор, Десса снова повернулся к Элайу. Тот слышал весь разговор и теперь понимал, что его положение стало еще более безнадежным. Однако лицо американца оставалось бесстрастным. Он был профессионалом и умел скрывать эмоции не хуже лиса. «Предлагаю сделку», — произнес Дессе после короткой паузы. «Жизнь вице-адмирала Кантер и других пленных в обмен на вашу жизнь и возможность отступления для оставшихся кораблей вашей дивизии». Это предложение вызвало еле заметное движение среди офицеров штаба ДЭСа. Они не ожидали такого решения от своего командующего, известного своей безжалостностью к собственным врагам. «Щедрое предложение», — усмехнулся вице-адмирал Джонс, и теперь в его усмешке было больше искренности, чем раньше. «Но не слишком ли высокую цену вы платите, Павел Петрович? Отказываетесь от полной победы, от уничтожения всех моих сил ради одного человека?» Это не похоже на легендарного северного леса. В глазах Джонса появился огонек понимания. Он начал догадываться о природе, видимо, еще не отношений между Дессой и Доминикой. «Это мое решение», — холодно ответил Десса, игнорируя завуалированный намек. «Я оцениваю жизнь вице-адмирала Кантер и наших офицеров выше возможности добить остатки в вашей дивизии сегодня. Мы всегда сможем закончить это позже, вице-адмирал». В последних словах прозвучала неприкрытая угроза. Павел Петрович давал понять, что отсрочка не означает прощение и их противостояние еще не окончено. Илая Джонс задумчиво наклонил голову, просчитывая варианты. Блеск тактического гения, прославившего его имя в Американской Сенатской Республике, затуманивался осознанием реальности. Он понимал, что собственное положение безнадежно, а возможность спасти хотя бы часть дивизии, последний шанс не потерять ее. К тому же, уйдя сегодня живым, он сохранял возможность однажды отомстить за это поражение. «На каких условиях будет проходить обмен?» — спросил он после поозы, наполненной напряженным молчанием. Десса еле заметно выдохнул. Похоже, Джонс принял его предложение, пусть и не произнес это вслух. «Вы немедленно отпускаете вице-адмирала Кантор и всех пленных, захваченных вашей дивизией», — ответил Десса четко, — словно зачитывая пункты официального договора. «Отдаете приказ оставшимся кораблям прекратить сопротивление. В свою очередь, мои корабли прекращают атаки и позволяют вашим силам сформировать походную колонну и покинуть сектор». Доминика, все еще находившаяся в хватке Джонса, наблюдала за переговорами с затаенным дыханием. Ее глаза, несмотря на истощение, внимательно следили за каждым движением Десса. Она знала его лучше, чем кто-либо другой в этом помещении, и могла читать тончайшие нюансы его поведения. Сейчас она видела, что за внешнюю невозмутимостью у Павла Петровича скрывается напряжение остальной пружины, готовой развернуться в смертоносную атаку при малейшем неверном движении Джонса. «Трофейные корабли уходят вместе с нами», — твердо заявил Илая, понимая, что его положение на переговорах крайне слабое, но пытаясь сохранить лицо, — и выторговать хоть что-то значимое. — Нет, — холодно ответил Десса, не оставляя пространство для маневра. — Все они возвращаются в состав Северного космического флота. Глаза Джонса сузились. Но Десса не просил, он просто озвучивал неизбежное. Напряжение в командном центре достигло пика. Офицеры с обеих сторон застыли, затаив дыхание, ожидая, чем закончится эта дуэль воль. Даже воздух, казалось, загустел от невысказанных угроз и холодного расчета. Внезапно плечи Джонса едва заметно опустились, и что-то изменилось в его взгляде. Он сделал шаг назад, отпуская Доминику. «Я принимаю ваши условия, адмирал Десса. Забирайте свою очаровательную вице-адмиральшу». Последнее слово он произнес с едва заметной интонацией, подчеркивающей его догадку о настоящих отношениях между Дессой и Доминикой. Доминика, освобожденная от хватки Джонса, пошатнулась. Многодневный плен, допросы и лишения сказались на ее физическом состоянии сильнее, чем можно было предположить по ее стойкому поведению. Десса, отметив это, быстро преодолел разделявшее их расстояние и уверенным движением поддержал ее за плечи. Их глаза встретились. Ее взгляд, затуманенный болью и истощением, на мгновение прояснился при виде знакомого лица так близко. Что-то невысказанное, понятное только им двоим, промелькнуло между ними в этот короткий момент. «Павел», — тихо произнесла она, ее голос, обычно сильный и уверенный, сейчас был слабее шепота. Силы оставили ее, и она потеряла сознание прямо на руках Десса. Адмирал флота бережно подхватил ее невесомое тело. Все его суровое величие командующего на мгновение отступило, уступив место чему-то глубоко личному, и почти незаметному для окружающих. Лишь взгляд, в котором промелькнула тень беспокойства, прежде чем снова стать непроницаемым. — Полковник! — обратился он к Шварценбергу, возвращаясь к своей роли командующего. — Организуйте немедленную транспортировку вице-адмирала кантор на Петр Великий. Медицинский отсек должен быть полностью подготовлен. Мы покидаем линкор. Шварценберг смирил взглядом Джонса, словно запоминая лицо врага для будущей встречи. затем четко ацалютовал. «Слушаюсь, господин адмирал. Штурмовая группа будет сопровождать вас до абордажного модуля». Десса кивнул и направился к выходу с Доминикой на руках. Ее голова покоилась на его плече, дыхание было слабым, но ровным. Он старался двигаться плавно, чтобы не причинить ей дополнительной боли, хотя в глубине души знал, что настоящее лечение начнется только на борту его флагмана. Шварценберг тем временем активировал тактический канал связи со своими штурмовыми группами. Всем подразделениям прекратить огонь. Повторяю, всем подразделениям прекратить огонь. абордажным группам вернуться на шаттлы. Приказ был незамедлительно передан по всему кораблю. То же самое делал сейчас Пантелеймон Котов и остальные дивизионные адмиралы Северного флота, некоторые из них скрипя зубами. Грохот орудий и вспышки энергетических разрядов, сотрясавшие сектор пространства вокруг Кронштадта, начали затихать. наступала тревожная тишина перемирия, зыбкая и хрупкая. Джонс, в свою очередь, подошел к пульту и активировал корабельную систему связи. «Внимание всем кораблям 34-й резервной дивизии!» — говорит вице-адмирал Джонс. «Прекратить боевые действия. Повторяю, прекратить все боевые действия немедленно». всем командирам, сформировать походную колонну и подготовиться к отходу из системы, головным линкор «Юта». В его голосе не было поражения, только холодная уверенность человека, принявшего тактическое решение. Джонс заметил взгляды окруживших его офицеров и добавил с холодной гордостью, которая была его фирменной чертой. «Мы уступаем численному превосходству и тактическому мастерству противника». но мы сохраняем два десятка боеспособных кораблей и опытных экипажи Наш день еще придет, господа. 34-я резервная не забывает своих врагов. Последняя фраза была произнесена тише, почти для себя, но несколько ближайших офицеров услышали ее и выпрямились, обретая новую решимость. Поражение было горьким, но не окончательным. Тем временем Десса с Доминикой на руках продвигался по коридорам захваченного линкора к месту стыковки абордажного модуля. Мадьяры-щитоносцы выстраивались вдоль пути Десса, отдавая честь своей командующей, своеобразный почетный караул в разгар боевой операции. Это было проявлением глубокой любви к Доминике и не менее глубокого уважения к командующему Северным флотом, который лично возглавил рискованную операцию по спасению вице-адмирала Кантор. Когда они достигли абордажного модуля, медики уже подготовили носилки и систему жизнеобеспечения. Десса бережно опустил Доминику на носилки, позволяя врачам заняться ею. Он отступил на шаг, наблюдая, как медики быстро и эффективно подключают диагностическое оборудование, вводят восстанавливающие препараты, накладывают фиксирующие повязки. «Ее состояние стабильное, но тяжелое», — доложил старший группы после быстрого осмотра. «Многочисленные ушибы и гематомы, два сломанных ребра, признаки обезвоживания и истощения». Следы систематических сенсорных воздействий на нервную систему. Потребуется длительное восстановление. Сенсорные воздействия — ишемизм для высокотехнологичных пыток, распространенных в этой новой эре межзвездных войн. Десса почувствовал, как что-то холодное сжимается внутри при мысли о том, через что пришлось пройти Доминики. Но его лицо осталось непроницаемым. «Благодарю, доктор!» — кивнул Десса, опускаясь на сиденье рядом с носилками. Только сейчас, когда основная задача была выполнена, он ощутил накопившуюся усталость с многодневной операции по деблокаде Кронштадта. Но расслабляться было рано. «Свяжитесь с контрадмиралом — приказал он связисту. «Подтвердите приказ о прекращении огня. Эскадре Саладзе занять позиции вокруг Кронштадта для защиты крепости. Основным силам флота обеспечить коридоры для отхода кораблей Джонса, но сохранять боевую готовность на случай провокаций «Есть, господин адмирал», — ответил связист, немедленно приступая к передаче распоряжений. Абордажный модуль мягко отстыковался от корпуса Юты и начал движение к Петру Великому. Через иллюминатор Дессе наблюдал разворачивающуюся картину завершения сражения. В черноте космоса, пронизанной звездным светом, двигались десятки кораблей обеих сторон. Боевые действия прекратились по всем фронтам. Корабли 34-й резервной дивизии, потрепанные, но все еще боеспособные, Медленно собирались вокруг юты. Десса внимательно изучал их построение, запоминая особенности тактических решений Джонса даже в момент поражения. Любая информация могла оказаться ценной в будущих сражениях. А то, что их пути с американским адмиралом пересекутся вновь, сомнений не вызывало. «Господин адмирал», — обратился к нему бортовой врач через несколько минут, — «Вице-адмирал Кантор приходит в сознание». Десса повернулся к носилкам. Доминика медленно открыла глаза, ее взгляд, затуманенный и неуверенный, блуждал по потолку модуля, пока не нашел знакомое лицо Десса. В ее глазах промелькнуло узнавание, а затем что-то еще более глубокое и личное. — С возвращением Доминика! — мягко произнес он. И суровые черты его лица слегка смягчились, что случалось крайне редко, не только в присутствии очень близких людей. — Сколько кораблей потеряли! — с трудом спросила она. Десса не сдержал тихого смешка. Даже на грани истощения она думала прежде всего о флоте, о долге, о стратегическом положении. Это была та Доминика, которую он знал и любил. — Гораздо меньше, чем могли бы, — ответил он, глядя ей прямо в глаза. — И значительно меньше, чем Джонс. Отдыхай. Она снова закрыла глаза, теперь уже в исцеляющем сне. а не тяжелом беспамятстве и изнеможении. Десса позволил себе еще несколько секунд смотреть на ее лицо, прежде чем вернуться к своим обязанностям командующего. Модуль вошел в ангар Петра Великого, и Десса ощутил, как напряжение последних часов постепенно отпускает его. Завершающий топ-операции прошел успешно. Вражеская дивизия разбита, Кронштадт устоял, казна империи под надежной защитой, а Доминика спасена». Операция завершилась впечатляющей победой, хотя и не абсолютной. джонс и части его эскадры позволили уйти, но Десса знал, что сделал правильный выбор, ставя жизнь Доминики и других пленных офицеров и космоморяков выше немедленного разгрома противника. В этой войне еще будет время для окончательных решений. После стыковки медики быстро переместили носилки с домикой в специально подготовленный медицинский отсек флагмана. Павел Петрович же быстрым шагом направился к ближайшей лифтовой капсуле, чтобы прибыть в командный отсек. «Господин адмирал, рад видеть вас целым и невредимым», произнес Котов с видимым облегчением, встречая командующего на мостике. Операция прошла успешно по всем направлениям. Корабли Джонса завершают формирование походной колонны. «Пантелеймон Матвеевич», — Десса перешел к официальному тону, что всегда означало важность следующего приказа. «Приказываю сформировать так называемый почетный эскорт из крейсеров второй ударной дивизии и кораблей «Саладзе», проводить остатки тридцать й резервной до границы сектора и убедиться, что они действительно уходят». Он сделал паузу, подчеркивая важность последнего распоряжения. Честь требовала соблюдения условий соглашения, даже если оно было заключено с врагом. «Будет исполнено, господин адмирал», — ответил Котов без колебаний, хотя в его взгляде промелькнуло удивление. Он, как и многие, не ожидал такого милосердия от Северного лиса Дивизия уже сформирована и может начать сопровождение в течение 15 минут. «Действуйте!» «Слушаюсь, господин адмирал», — четко ответил Котов. Десса, наконец, избавился от громоздкого ратника и занял свое кресло, устало воззревшись на тактическую карту и погрузившись в собственные мысли. На голограмме оставшиеся корабли 34-й резервной дивизии медленно уходили в глубину космоса окруженные почетным эскортом крейсеров и линкоров ДЭССА. Глава восьмая. Медицинский отсек авианосца Петра Великий пульсировал профессиональной активностью, синхронным танцем медиков, готовящихся к приему раненых. Приведенный в полную боевую готовность, он представлял собой воплощение лучших достижений имперской военной медицины. Врачи и сестры-андроиды двигались с отточенной точностью подготавливая все необходимое для приема раненых и в первую очередь для вице-адмирала Кантор. Старший корабельный врач Виктор Аркадьевич Соломин, пыхощавый мужчина с вечно собранными в хвост сидеющими волосами и взглядом, который, казалось, мог диагностировать пациента быстрее любого сканера, лично контролировал подготовку регенерирующей капсулы. Эта технологическая жемчужина современной медицины значительно ускоряла восстановление поврежденных тканей фактически сокращая время реабилитации в несколько раз. Когда Доминику доставили в отсек, весь персонал немедленно пришел в движение. Десятки рук принялись за работу с уверенной точностью механизма, где каждая деталь знает свое предназначение. Отчет о состоянии, коротко приказал Соломин, подключая диагностические системы и активируя голографический дисплеи который тут же заполнился каскадом биометрических данных. Множественные ушибы и гематомы, «Два сломанных ребра. Признаки обезвоживания и истощения», — четко доложил медик штурмовой группы, передавая пациентку в руки корабельных врачей. Его голос был профессионально бесстрастным, но в глазах читалось уважение к высокопоставленному офицеру, перенесшему плен. Внутренние повреждения предположительно отсутствуют. Поддерживающие инъекции выполнены по стандартному протоколу еще на борту абордажного модуля. Соломен кивнул. Его опытные глаза быстро анализировали показания приборов, выстраивая в уме план лечения. Понятно. Подготовить инфузию восстановительных препаратов и питательных смесей третьего поколения. Активировать регенерирующую капсулу на полную мощность. Приоритет – стабилизация общего состояния и запуск ускоренной регенерации тканей. Медтехники быстро переместили Доминикум на парящие носилки и далее в регенерирующую капсулу. изящную цилиндрическую конструкцию из прозрачного сверхпрочного полимера. Крышка с легким шипением закрылась, герметизируя пространство, и система жизнеобеспечения активировалась, заполняя капсулу неземным голубоватым свечением, создаваемым сложным комплексом медицинских полей, стимулирующих природные процессы заживления. «При таких повреждениях», — произнес Соломин, обращаясь к дежурному врачу, молодому лейтенанту медицинской службы, только недавно присоединившимся к экипажу флагмана. Полное восстановление займет около 72 часов. Он задумчиво посмотрел на показания диагностических систем. Джонс проявил определенную сдержанность в проведении допросов. На мостике Петра Великого тем временем Павел Петрович Десса контролировал отход кораблей Джонса из системы, строго следуя условиям заключенной сделки. Его лицо, обычно непроницаемое, сейчас выражала сосредоточенность космического шахматиста, просчитывающего десятки возможных комбинаций. Северный флот выдерживал согласованную дистанцию, не провоцируя обостренную реакцию отступающего противника, но сохраняя готовность к мгновенному удару в случае нарушения договоренностей. «Контр-адмирал Котов», — обратился Десса к своему заместителю, «организуйте почетный эскорт из крейсеров второй ударной дивизии». проводить отступающие корабли противника до границы сектора и убедиться, что они действительно покидают нашу территорию. Есть, господин адмирал флота. Котов выпрямился и отдал с четкостью, выработанной десятилетиями службы. Вице-адмирал Джонс сообщил, что построение походной колонны тридцать й резервной завершено. 18 кораблей, включая Юту, готовы к отходу. Десса внимательно изучал тактическую карту, где красные маркеры кораблей Джонса — медленно выстраивались в походную формацию. «Он не сдался», — подумал Десса. «Просто отступил, чтобы перегруппироваться и вернуться». В этот момент на главном экране мостика возникло изображение Каперанга Саладзе, командира эскадры Кронштадта. Его смуглое лицо с характерными грузинскими чертами и густыми черными усами выражало сдержанное удовлетворение выполненной задачей. «Господин адмирал!» Его глубокий голос с легким акцентом разнесся по мостику. Эскадра Кронштадта полностью воссоединилась с основными силами. Благода крепости снята. стационарное орудие платформы переведены в режим стандартного патрулирования. Первичная диагностика систем крепости завершена. Основные узлы функционируют в штатном режиме. «Отличная работа, вахтан Георгиевич», — отметил ДСС с нотками искренней похвалы в голосе. Саладзе в одночасье стал одним из тех офицеров, которым Северный Лис полностью доверял. Потери... «Два эсминца потеряны, три крейсера с серьезными повреждениями», — доложил Саладзе с профессиональной точностью. «Для всех присутствующих это не были просто цифры. За каждым потерянным кораблем стояли десятки, а то и сотни погибших товарищей. Но учитывая обстоятельства и стратегическую важность объекта, это можно считать приемлемым результатом. Имперская казна в полной сохранности». «Хорошо». Деста сделал пометку в своем персональном планшете, чуть нахмурившись. Даже приемлемые потери и тяжелым временем ложились на его совесть. «Держите крепость под надежной охраной. Я направлю дополнительные корабли для усиления обороны. Как только отход 34-й резервной будет...» Деста внезапно прервался. Его взгляд, внимательно следивший за перемещениями на тактической карте, сосредоточился на одном из маркеров в походной колонии Джонса. Что-то в конфигурации корабля, в его силуэте, показалось знакомым и неуместным среди американских судов. «Увеличьте сектор К-4», — резко скомандовал он, подавшись вперед, — идентифицировать корабль идущим пятым в эшелоне. Оператор тактической карты, молодой лейтенант с ружьими веснушками, быстро выполнил команду. Его пальцы пролетели над сенсорной панелью, увеличивая указанный сектор. На главном экране появилось четкое изображение тяжелого линкора, который буксировался двумя американскими крейсерами с помощью магнитных тросов. Несмотря на серьезные повреждения внешней обшивки, корабль сохранял узнаваемые очертания. «Это звезда Эгера, господин адмирал», — подтвердил оператор после проверки идентификационных маркеров. Его голос дрогнул от волнения. «Флагман вице-адмирала Кантор захвачен противником в бою у внешнего периметра Кронштадта три дня назад». Температура на мостике, казалось, упала на несколько градусов. Офицеры непроизвольно отступили от тактического стола, на который Дессе опирался обеими руками, словно хищник, готовящийся к прыжку. Он пристально изучал силуэт звезды Эгера, отмечая характерные повреждения, полученные в неравном бою с превосходящими силами Джонса. Его лицо сохраняло спокойствие, выработанное годами командования, но глаза заметно сузились, приобретая тот особый холодный блеск, который заставлял даже самых опытных офицеров флота непроизвольно выпрямляться. Северный Лис готовился к атаке. «Джонс!» — произнес он тихо, с едва уловимой интонацией, похожей на шипение потревоженной змеи. «Всегда пытается перехитрить оппонента, даже когда разбит». Он выпрямился и обратился к Саладзе, все еще находившемуся на связи. «Вахтан Георгиевич, ваша эскадра сейчас ближе всего к колонне противника. Приказываю немедленно перехватить и отбить «Звездой Гера». использовать только маневр. Избегать полномасштабного столкновения. Это не должно выглядеть как нарушение нашего соглашения. Будет исполнено, господин адмирал. Саладзе отдал честь, и в его глазах вспыхнул азарт. Сформирую группу немедленно. Связь отключилась, и на тактической карте и синие маркеры кораблей Саладзе изменили курс, отделяясь от основных сил, охраняющих Кронштадт. Три крейсера быстро сокращали дистанцию до буксируемой звезды Эгера. открытый канал связи с Джонсом», — приказал Дессе, готовясь к непростому разговору. Через несколько секунд на главном экране мостика появилось лицо американского адмирала. Элайя Джонс выглядел усталым, но сохранял характерную непроницаемость выражения, выработанную годами дипломатических и военных интриг. «Вице-адмирал Джонс», — голос Десса был подчеркнут официальным, с налетом вежливой угрозы, которую невозможно было не заметить. Вы, кажется, упустили важную деталь нашего соглашения. Звезда Эгера не входит в число кораблей, которым разрешено покинуть сектор. Этот линкор является законной собственностью Северного флота Российской империи. Джонс слегка приподнял бровь, жест которой у него всегда означал смесь удивления и вызова. Мы не уточняли конкретный перечень кораблей, Адмирал Дессе. Вы согласились позволить восемнадцати оставшимся вымпелом моей дивизии отойти?» Звезда гера была захвачена нами в бою у Кронштадта и теперь является частью 34-й резервной. Простая военная логика, разве не так? Трофеи войны принадлежат победителю. Простая военная логика, медленно повторил Дессе, словно пробуя эти слова на вкус. Также предполагает, что победитель диктует условия. В его голосе появились стальные нотки, превращающие каждое слово в острый клинок. Я мог бы уничтожить все ваши корабли, Джонс, стереть их в космическую пыль одним приказом. Не испытывайте границы моего терпения, вице-адмирал. Уголок рта Джонса едва заметно дрогнул, выдавая скрытое напряжение. Он понимал, что переступил определенную грань в своих попытках вырвать хоть какую-то выгоду из поражения, но сохранял внешнее самообладание, качество, которое Десса при других обстоятельствах мог бы уважать. «Что вы предлагаете, Павел Петрович?» — спросил Джонс почти миролюбиво, переходя на более личное обращение, словно между двумя равными противниками. — Это не предложение, — резко ответил Десса, не позволяя разговору соскользнуть в неформальное русло. — Это приказ. — Отцепите магнитные тросы и оставьте звезду Эгера. Мои корабли уже на подходе. И они получили инструкции применять оружие в случае неподчинения. — Я не стану атаковать вашу колонну. если вы немедленно освободите имперский линкор». На тактической карте корабли Саладзе уже приблизились к колонии Джонса. Крейсера Северного флота, маневренные и быстрые, начали сложный тактический маневр, отсекая звездой Гера от основной группы кораблей 34-й резервной и одновременно готовые открыть огонь по буксирующим судам противника в случае эскалации. Элая молчал несколько секунд, очевидно оценивая ситуацию, Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах читался быстрый расчет вероятностей и рисков. Затем он едва заметно вздохнул, настолько незаметно, что только опытный наблюдатель вроде Десса мог уловить этот знак смирения с неизбежным. «Хорошо, командующий, звезда Эгера ваша. Но считайте это проявлением моей доброволи, а не капитуляцией. У меня нет ни малейшего желания начинать новый бой из-за одного поврежденного линкора». «Считаю это исправлением вашей ошибки, вице-адмирал», — парировал Десса, подчеркивая ранг Джонса, который был ниже его собственного. «В следующий раз я могу проявить меньше снисходительности. Удачного пути, мистер Джонс-младший, и больше не возвращайтесь в эту звездную систему никогда». джон коротко усмехнулся, в его глазах мелькнуло что-то, похожее на обещание будущего реванша, и отключил связь. На тактической карте крейсера 34-й резервной тут же отсоединили магнитные тросы, оставляя звездой Гера в изоляции, в то время как остальные корабли продолжили отступление. Эскадра Саладзе быстро окружила освобожденный линкор, беря его под защиту и начиная первичную диагностику систем. «Связь с коперангом Саладзе», скомандовал Десса, испытывая удовлетворение от маленькой, но важной победы. «Саладзе на связи, господин адмирал», — доложил связист через несколько секунд. — Вахтан Георгиевич, отличная работа! — кратко похвалил Десса. — Направьте инженерную команду на звезду Гера для оценки состояния и подготовки к возвращению в состав флота. Первоочередное внимание ходовой части и системам жизнеобеспечения. Жду полный отчет через три часа. — Есть, господин адмирал! — отозвался Саладзе с заметной ноткой гордости в голосе. Предварительный осмотр показывает значительные повреждения внешней обшивки и орудийных платформ. Особенно пострадали носовые батареи. Однако основные системы предположительно в рабочем состоянии. Экипаж инкора в основном эвакуирован противником, но обнаружены 24 члена экипажа в отсеке для военнопленных. Они нуждаются в медицинской помощи, но серьезно пострадавших нет. Хорошо, после завершения технического осмотра Отбуксируйте линкор к основной группировке флота. Капитан-лейтенант Волков временно примет командование, пока вице-адмирал Кантор не вернется к своим обязанностям. А вас, как и остальной командующий состав, я жду у себя через час. Десса знал, что для Доминики возвращение ее флагмана будет иметь особое значение. Звезда гера была не просто кораблем. Это был дом, крепость и символ статуса вице-адмирала. Потерять такой корабль... Все равно, что лишится части себя. Будет исполнено, господин адмирал», — четко ответил Саладзе и отключился, возвращаясь к своим обязанностям. Десса повернулся к Котову, возможно, на сегодняшний момент единственному человеку на флоте, которому он мог доверять. «Пантелеймон Матвеевич, продолжайте контролировать отход кораблей Джонса из системы. Я недолго побуду в собственной каюте. Доложите, когда последний корабль 34-й резервной покинет границы сектора». никогда на Петра Великий прибудут все командующие дивизиями. Слушаюсь, господин адмирал. Котов отдал честь, в его глазах мелькнуло понимание. Он не стал задавать вопросов о раненой Доминике. Некоторые вещи не требовали пояснений между старыми боевыми товарищами. Десса еще раз проверил тактическую карту. Красные маркеры корабля Джонса неуклонно двигались к границе сектора, в то время как синие маркеры Северного флота Формировали надежное прикрытие вокруг Кронштадта и освобожденные звезды Егера. Операция завершилась успешно, с минимальными потерями и максимальными приобретениями. Глава девятая Ровно через час командный отсек авианосца «Пятра Великий» был вновь заполнен старшими офицерами Северного флота. Десса созвал совещание сразу после того, как последний корабль 34-й резервной дивизии, покинул сектор центральной планеты, а звезда Егера была доставлена к основным силам флота. На тактическом столе светилась подробная голографическая карта системы Ладога, где синие маркеры кораблей Северного флота организованно занимали оборонительные позиции вокруг космической крепости и Санкт-Петербурга-4. Лица командиров отражали сдержанное удовлетворение победой, но в глазах считалось понимание – что данное сражение далеко не определяет исхода войны. Впереди ждали новые испытания. «Господа», — начал Десса, вводя взглядом присутствующих командиров. Его голос, негромкий, но четкий, заполнил пространство отсека, мгновенно приковывая внимание. «Операция завершена успешно. Крепость Кронштадт деблокирована, имперская казна под нашей защитой, вице-адмирал Кантор спасена и возвращена звезда Эгера». Противник понес существенные потери. Он сделал паузу, осматривая лица офицеров. Но теперь нам предстоит решить, как закрепить этот успех и преобразовать тактическую победу в стратегическое преимущество. Контр-адмирал Котов, стоявший по правую руку от Десса, выступил вперед с планшетом в руках. Его массивная фигура с окладистой черной бородой придавала ему сходство с древним картинным образом русского медведя. Господин адмирал флота... Позвольте доложить текущую ситуацию. Начал он, активируя проекцию статистических данных над тактическим столом. Потери противника составляют более 60% от исходного состава 34-й резервной дивизии. Наши потери. семь кораблей полностью уничтожены. 12 с различными повреждениями, от легких до тяжелых. Захвачены шесть кораблей противника. Возвращена звезда «Эгера». Общий баланс сил в данном секторе значительно изменился в нашу пользу, создавая стратегическое окно для дальнейших действий. — Благодарю, Пантельмон Матвеевич, — кивнул Десса. — Доложите план реорганизации флота с учетом освобожденных и захваченных фампелов. Нам нужно быстро интегрировать новые ресурсы и восстановить боевую эффективность после понесенных потерь. Котов активировал на голографическом столе подробную диаграмму текущего состава Северного флота. хмерная проекция напоминала сложную пространственную шахматную партию где каждая фигура представляла собой боевую единицу с определенными характеристиками и возможностями с учетом 13 кораблей освобожденных из кронштадта предлагаю следующую реорганизацию котов увеличил отдельные секторы проекции наглядно демонстрируя свой план объединить остатки пятой и шестой линейных дивизий в одну пятую линейную дивизию под временным командованием капитана первого ранга Саладзе. Оставшиеся корабли распределить между 3-й и 4-й дивизиями для восполнения понесенных в столичной системе потерь. Линкор «Звезда» Эгера после технического осмотра и необходимого ремонта включить в состав второй ударной дивизии. Возражение. Десса обратился к присутствующим, давая возможность высказаться всем командирам. В его стиле управления всегда был элемент коллегиальности, Но последнее слово всегда оставалось за ним. Возражений не было. «Господин адмирал, позволю себе заметить, что две наши ударные дивизии, количественно и качественно, намного превосходят остальные подразделения», продолжал контр-адмирал Котов. «В дальнейшем это может создать уязвимость у нашей оборонительной линии». «Правильное замечание», согласился Десса, оценя аналитический подход своего помощника. «Пантелемон Матвеевич, вы внесите коррективы в распределение». Ударные дивизии должны быть уменьшены на 10% каждая. Котов сделал пометку в своем планшете, быстро корректируя первоначальный план. Понял, господин адмирал. Предлагаю выделить для линейных пять кораблей из первой ударной и четыре из второй дивизии для обеспечения стабильности состава флота. Утверждаю. Кивнул Десса и повернулся к каперангу Саладзе, стоявшему со свойственной ему прямой осанкой. Вахтан Георгиевич. Поздравляю с повышением. Теперь вы — бригадир и командующий дивизии. Пока это временное назначение, но с высокой вероятностью постоянного утверждения в должности после завершения кампании. Принимайте управление новым соединением и готовьте его к боевым действиям. Саладзе выпрямился еще сильнее, его густые усы слегка дрогнули от сдерживаемой гордости. Для него это повышение было не только личным достижением, но ну и продолжением славных традиций его рода. Служу Северному флоту. Его голос с характерным акцентом звучал с искренней преданностью. Благодарю за доверие и клянусь оправдать его в предстоящих сражениях, Павел Петрович. Переходим к обсуждению Кронштадта, продолжил Дессе, возвращая совещание к практическим вопросам. Имперская казна представляет собой стратегическую ценность первостепенной важности. Фактически... Это материальная основа нашей стороны в гражданской войне. Контр-адмирал Белоусов, вам поручается создание эффективной системы обороны крепости, которая исключит любую возможность повторного захвата. Белоусов кивнул с уверенностью человека, точно знающего, что нужно делать. Слушаюсь. Предлагаю активировать все стационарные орудийные платформы по периметру крепости и развернуть дальние минные поля с избирательной системой активации настроенные на распознавание сигнатур кораблей противника. Дополнительно, организовать сменное патрулирование легкими крейсерами и эсминцами для раннего обнаружения и перехвата потенциальных угроз. Особое внимание уделим защите от скрытного проникновения малых групп. Утверждаю, согласился Дессе, удовлетворенный комплексным подходом Белоусова. Приступайте немедленно. Мы не можем исключать возможность повторной атаки со стороны Джонса, или других сил, противостоящих Северному флоту. Особенно учитывая ценность казны для финансирования дальнейших военных действий, он повернулся к тактическому столу и жестом изменил масштаб карты, охватывая теперь несколько соседних секторов. Голографическое изображение плавно трансформировалось, демонстрируя более широкую стратегическую картину конфликта. Красные маркеры вражеских эскадр базировались в нескольких ключевых точках по периметру территории контролируемых Северным флотом. «Наше положение существенно улучшилось, но не стоит забывать о более широком контексте кампании», сказал Десса, указывая на ключевые стратегические зоны. «После поражения у Новой Москвы-3 мы потеряли стратегическую инициативу и теперь временно вынуждены перейти к оборонительным действиям. Сейчас с освобождением Кронштадта и обеспечением сохранности имперской казны Мы вернули себе значительную часть утраченных позиций. Его голос стал жестче при упоминании поражения у Новой Москвы-3, раны, которая еще не затянулась в памяти всех присутствующих. «Господин адмирал», — обратился к ДС адмиралу Лисовский, — «что насчет контр-адмирала Зубова? Есть ли информация о его местонахождении? Его действия могут повлиять на наши дальнейшие планы». Имя предателя вызвало заметное напряжение в командном отсеке. Все присутствующие знали о том, какую роль сыграл Зубов в поражении Северного флота в битве за Новую Москву-3. Его предательство стало не просто военной катастрофой, но и личной трагедией для многих офицеров, потерявших товарищей в том сражении. «Зубов объявлен мной в общем имперский розыск как военный преступник и изменник», — ответил Десса. Его голос стал заметно холоднее, а взгляд приобрел стальной оттенок. «Администрация подконтрольных нам звездных систем» уже получили приказ о его задержании как задачу высшего приоритета. «Любая информация о его местонахождении должна немедленно поступать ко мне, лично мне». Последние слова прозвучали с особым ударением, давая понять, что дело Зубова адмирал флота считает своей персональной ответственностью. На несколько секунд в командном отсеке воцарилась тишина. Все понимали, насколько тяжелым ударом для Северного Лиса стало предательство его ставленника. Это не только привело к военному поражению, но и нанесло серьезный урон по репутации ДСС как флотоводца и стратега, а также удар по его личной гордости. «А что с состоянием вице-адмирала Кантор?» — задал вопрос Каперанг Саладзе, выражая общее беспокойство присутствующих и понимая, что надо отвлечь командующего от тяжелых мыслей мести Зубову. «Доктор Соломин докладывает, что ее состояние стабильное». Сдержанно ответил Десса, не желая углубляться в подробности. Вице-адмирал Кантор находится в регенерирующей капсуле. Прогнозируемое время полного физического восстановления – три дня. После этого она сможет вернуться к исполнению обязанностей. Совещание продолжалось еще около часа. Обсуждались технические вопросы ремонта и перераспределения кораблей, организация охраны Кронштадта, установка дальних сканирующих систем для раннего обнаружения противника, Протоколы коммуникации между дивизиями и множество других практических деталей, необходимых для функционирования флота. Наконец Дессе подвел итог. Господа офицеры, у каждого из вас есть четкие задачи. Мы закрепляем достигнутый успех и готовимся к следующему этапу кампании. Северный космический флот доказал свою эффективность, но расслабляться рано. Джонс отступил, но не побежден окончательно. Однако, как вы понимаете, не он наш главный враг. И впереди нас ждут новые вызовы. Вы свободны. Когда офицеры покинули командный отсек, Десса остался у тактической карты, погруженной в свои мысли. Его взгляд задержался на маркере системы «Новая Москва-3», месте недавнего поражения. Воспоминания о той битве вызывали не просто неприятные чувства, а глухую, клокочущую ярость, которую Северный Лис обычно скрывал за маской профессионального спокойствия. Потери северян были чудовищными, тысячи погибших, десятки уничтоженных кораблей, стратегические позиции потеряны. Предательство со стороны человека, которому Десса доверился, стало тяжелейшим ударом по репутации северного лиса и его самолюбию как командующего. С того дня в глазах Павла Петровича появилась новая, незнакомая, ранее эмоция – жажда личной мести, которая иногда затмевала даже его легендарную стратегическую расчетливость. Зубов заплатит за каждую потерянную жизнь, за каждый погибший корабль, за потерянное доверие экипажей Северного флота своему командующему. И расплата будет соответствовать масштабу предательства. «Я найду тебя, Демид», — мысленно произнес Польдеса. «И когда найду, ты пожалеешь, что не погиб. Смерть была бы слишком милосердным исходом для предателя твоего калибра». Но сейчас приоритетом было укрепление позиций в системе Кронштадта, обеспечении безопасности имперской казны и восстановлении боеспособности флота, включая Доминику Кантор, ключевого офицера Северного флота, и человека, чья судьба не была безразлична Северному Лису. Месть Зубову могла подождать, пока более насущные задачи не будут решены. Дессов встал и подошел к иллюминаторной панораме. За прозрачным полимером простирался бескрайний космос из сектора недавней битвы, которую он только что выиграл. Глава 10. Сутки после спасения вице-адмирала подходили к концу. По уточненным расчетам врачей и показаниям биомониторов, она должна была прийти в сознание в ближайшие часы. Павел Петрович Десса, отложив многочисленные дела по управлению флотом и организации обороны Красштата, с раннего утра находился рядом с капсулой. Он сидел неподвижно, словно часовой на посту, лишь иногда бросая взгляд на голографический дисплей с жизненными показателями доминики Старший корабельный врач Соломин, проведя очередную проверку показаний мониторов и убедившись в стабильно положительной динамике, заметил неподвижную фигуру адмирала и почтительно кивнул. «Показатели стабильные, господин адмирал флота», — доложил он профессиональным тоном, в котором, однако, проскальзывали нотки удовлетворения. «Уровень нейронной активности демонстрирует устойчивый рост и указывает на скорое пробуждение. Возможно, в течение ближайшего часа мы увидим первые признаки возвращения сознания». «Хорошо», — коротко ответил Десса, едва заметно кивнув. «В этом скупом слове, произнесенном с характерной для него сдержанностью, скрывалось больше эмоций, чем в пространных выражениях признательности от других людей. Продолжайте наблюдение, доктор. Я хочу быть проинформирован о малейших изменениях». Соломин, служивший с Десса достаточно долго, чтобы научиться читать скрытые оттенки его интонаций, понимающий кивнул. Он давно заметил особое отношение адмирала флота к вице-адмиралу Кантор, но, как и подобает профессионалу его уровня, никогда не позволял себе даже намека на эту тему. военная медицинская этика и личная преданность требовали абсолютной конфиденциальности даже тех наблюдений, которые не были прямо связаны с состоянием здоровья пациентов. Когда начмед удалился, чтобы заняться другими пациентами, в этом уголке медицинского отсека воцарилась почти абсолютная тишина, нарушаемое лишь мягким гудением капсулы. Десса опустился в эргономичное кресло рядом с устройством, невольно погружаясь в размышления о событиях последних недель. В редкие минуты одиночества, когда не нужно было поддерживать образ несгибаемого северного лиса, Десса чувствовал, как тяжесть ответственности буквально придавливает его к палубе. Империя разваливалась на части, преданные офицеры гибли в междоусобице, предательство стало обыденностью. А теперь еще и Доминика, единственный человек, которому он доверял безоговорочно, едва не погибло в плену. Теперь, когда операция по спасению увенчалась успехом, он впервые за долгое время позволил себе короткую передышку. Не отдых, но настоящий отдых у командующего Северным флотом не было ни времени, ни морального права. Но хотя бы эти минуты рядом с регенерирующей капсулой молчаливого наблюдения за постепенным возвращением к жизни человека — который значил для него больше, чем он когда-либо признавался вслух. Через 40 минут размеренного ожидания на мониторах отобразилось резкое изменение нейронной активности. Паттерны мозговых волн начали приобретать характерную для сознания структуру. Доминика медленно возвращалась из глубин искусственного сна. Соломин, мгновенно заметивший изменения на дистанционном мониторе, быстро вернулся к капсуле и активировал систему сканирования. Через минуту Соломин нажал на панель управления, и крышка капсулы с мягким шипением открылась, втягиваясь в основание устройства. Воздух медицинского отсека, насыщенный легким запахом антисептиков, коснулся лица Доминики. Ее вики дрогнули, затем медленно поднялись. Несколько секунд она смотрела в потолок рассеянным взглядом, привыкая к освещению и возвращаясь в реальность после долгого забытья. Затем, словно вспомнив что-то важное, она резко повернула голову, и встретилась взглядом с Десса. В ее глазах промелькнула целая гамма эмоций — удивление, узнавание, облегчение и, наконец-то, особая теплота, которую она обычно тщательно скрывала от окружающих. «Павел Петрович», — произнесла она тихо, — голос все еще был слабым после долгого молчания, с легкой хрипотцой, но в нем уже проскальзывали знакомые командные нотки. «Здравствуйте, госпожа -адмирал», — ответил Десса, в его обычно строгом голосе, к удивлению Соломина, проскользнули отчетливые нотки облегчения, совершенно нехарактерные для железного командующего. «Добро пожаловать обратно в строй Северного флота!» «Вы были... отсутствовали некоторое время!» Эта неловкая пауза, это минутное замешательство в выборе слов, крошечная деталь, но настолько непривычная для всегда точного в формулировках Десса, что Соломин деликатно отвел взгляд, делая вид, что полностью поглощен показаниями мониторов. Доминика попыталась приподняться, но Соломин, верный своему врачебному долгу, мягко, но решительно удержал ее, положив руку на плечо. «Спокойнее, госпожа вице-адмирал», сказал он тоном который использовал даже с самыми высокопоставленными пациентами, когда дело касалось их здоровья. «Вы провели в капсуле почти более суток. Организму нужно время, чтобы адаптироваться к нормальному состоянию и силе тяжести». Любые резкие движения сейчас могут вызвать головокружение или временную дезориентацию. Сутки. Ее брови удивленно поднялись, образуя характерную складку над переносицей, которую Десса знал так хорошо. Последнее, что я помню, это мостик Юты и Джонс. Ее взгляд на мгновение затуманился от неприятного воспоминания, но она быстро взяла себя в руки. «Операция по вашему освобождению успешно завершена». Спокойно сообщил Дессе, переходя на официальный тон, который всегда использовал при обсуждении служебных вопросов, даже в такой необычной обстановке. «Крепость Кронштадт освобождена. Ваш флагман, звезда и гера возвращен Северному флоту. Потери в пределах допустимых, учитывая стратегическую важность объекта». С помощью Соломина Доминика приняла полусидячее положение, опершись на специально поднятую спинку капсулы. Ее лицо, все еще бледное, с едва заметными следами исчезающих синяков, выражало целую гамму эмоций — от облегчения до глубокой задумчивости и профессионального интереса. Сквозь слабость выздоравливающего человека просвечивал стальной характер боевого офицера, привыкшего мгновенно анализировать ситуацию. «Что с Джонсом?» — спросила она, машинально проверяя подвижность рук и наличие остаточных болевых ощущений, словно проводя внутреннюю диагностику корабельных систем. Ее пальцы слегка дрожали. Побочный эффект длительного пребывания в регенерирующей капсуле, но уверенно двигались, выполняя точные проверочные движения. «18 кораблей 34-й резервной дивизии покинули систему, согласно нашему с американцам соглашению», ответил Десса, слегка подавшись вперед в кресле. Джонс лишился почти всей своей разросшейся дивизии и заплатил высокую цену за нападение. Последнее слово Десса произнес с едва заметной ноткой сожаления. Он предпочел бы захватить американского адмирала, но обстоятельства вынудили его пойти на компромисс. Доминика нахмурилась, ее аналитический ум мгновенно выделил ключевое слово. Соглашение. Ее зеленые глаза внимательно изучали лицо Десса, словно пытаясь прочесть в нем неозвученные детали. «Вы позволили ему идти После всего, что он сделал, в ее голосе не было осуждения, только искреннее удивление. За годы совместной службы она привыкла к тому, что Северный Лис никогда не упускал возможности нанести решающий удар противнику. Это было частью сделки за твое освобождение и освобождение остальных пленных офицеров и космонавтов, пояснил ДС, выдерживая ее взгляд. В тот момент это представлялось оптимальным решением военной точки зрения. «Понимаю», — кивнула Доминика после короткой паузы, во время которой она, казалось, просчитывала возможные варианты развития событий. «И спасибо, Павел Петрович». Эти простые слова прозвучали неожиданно тепло в стерильной атмосфере медицинского отсека, словно внезапный луч солнца, пробившийся сквозь вечный космический холод. Дессу не ответил вслух, лишь слегка наклонил голову в молчаливом признании ее благодарности. В командном отсеке или в присутствии других офицеров он бы непременно напомнил, что спасение старшего офицера — долг командующего и вопрос стратегической необходимости. Но здесь, наедине, в относительной тишине медицинского отсека, Соломин деликатно отошел, сделав вид, что занят соседним оборудованием. Такие слова были излишни. Между ними давно установилась та форма безмолвного понимания, которая не требовала формальных объяснений. Через некоторое время, когда начмед закончил быструю проверку жизненных показателей и отправился готовить индивидуальную программу восстановления, Доминика основа нарушила комфортное молчание. «Господин командующий, я должна принести свои извинения». Ее голос заметно окреп, вновь обретая привычные командные интонации, которые так часто звучали на мостике ее флагмана. Мое поражение в бою с Джонсом было непростительной ошибкой. Я подвела вас и весь Северный флот. Крепость оказалась под угрозой из-за моей несостоятельности как командира. В этих словах не было самоуничижения. Доминика Кантор не принадлежала к тем офицерам, которые ищут жалости или снисхождения. Это была честная оценка профессионала, признающего свой просчет, и готового нести за него ответственность. Десса внимательно посмотрел на нее с выражением, которое редко появлялось на его лице. Смесь понимания, уважения и какого-то смягченного... почти отеческого чувства к человеку, совершившему ошибку, но готовому извлечь из нее уроки. Затем он неожиданно резко покачал головой. «Тот факт, что ты смогла организовать оборону крепости и удерживать ее до нашего прибытия, говорит о вашем тактическом мастерстве, а не о провале», солгал командующий сам себе. Последнюю фразу Десса произнес с особым ударением. «Для человека, считавшегося одним из самых требовательных и критичных командиров флота», Такая оценка была абсолютно неправильной. Доминика с нескрываемым удивлением слушала эти слова. Она ожидала совершенно другой реакции, сурового разбора своих ошибок, формального отчета о потерях, может быть, даже разжалования. Но Десса не проявлял ни малейшего признака недовольства ее действиями, скорее наоборот. Только сейчас, когда первоначальное потрясение от пробуждения прошло, она смогла по-настоящему вглядеться в лицо адмирала. То, что она увидела, заставило ее сердце сжаться от неожиданной боли. Всего неделя разлуки, но казалось, что прошли месяцы, если не годы. Десса заметно осунулся, скулы стали еще более выраженными, морщины пролегли глубже, а в уголках глаз появилась новая паучинка мелких линий. Даже его знаменитая прямая осанка, казалось, немного сдала позиции под грузом ответственности и пережитых потрясений. Операция Джонса была продумана до мелочей, продолжал Десса, не замечая ее пристального внимания к изменениям в его внешности. Он перехватил инициативу и использовал численное и тактическое преимущество. В таких условиях ты сделала все возможное, но недостаточное, тихо заметила Доминика, опустив взгляд. Я все равно проиграла, позволила себя захватить, а командующий, попавший в плен, это худшая форма поражения. И выдержала все допросы. Не выдав кодов доступа к системам крепости, парировал Десса с неожиданной горечностью, которая на мгновение прорвалась сквозь его обычную сдержанность. Благодаря вашей стойкости, госпожа Вице-Адмирал, крепость удалось удержать до прибытия подкреплений. Даже под пытками вы сохранили верность присяге и... и мне. И это все что угодно, но в моих глазах точно не поражение Доминика. Это часть нашей общей победы. Он произнес последние слова особенно выразительно. Их взгляды встретились, и на мгновение между ними установилась та особая связь, которую они тщательно скрывали от остальных офицеров флота все эти годы. Связь, выходящая далеко за рамки профессиональных отношений командующего и подчиненного. «Как твое самочувствие?» — спросил Десса, нарушая этот интимный момент и возвращаясь к более безопасной теме. Регенерирующая капсула творит чудеса, Доминика осторожно повернула голову из стороны в сторону, проверяя подвижность и наличие болевых ощущений. Ее движения становились все более уверенными. Тело вспоминало свою естественную грацию. Сломанные ребра почти не беспокоят. Разве что легкое анимение в конечностях, но это нормальный эффект после длительного пребывания в этой скорлупе. Думаю, в течение нескольких часов буду готова вернуться к службе. Не торопись. неожиданно мягко произнес Десса, и в его голосе прозвучала искренняя забота. «Доктор Соломин рекомендует как минимум трехдневный восстановительный период, и в кои-то веки я с ним согласен. Флот никуда не денется за эти дни». Доминика удивленно приподняла бровь, не скрывая легкой иронии. «Вы советуете мне взять отпуск, Павел Петрович?» В ее голосе промелькнули нотки недоверчевого изумления. Вы — человек, который однажды командовал флотом с переломом позвоночника и отказался от медицинской эвакуации в разгар сражения. Она напомнила ему об инциденте, когда во время одного из сражений войны Лиги и участия в ней нашего экспедиционного корпуса взрывная волна детонации вражеского корабля повредила мостик флагмана. Десса тогда получил серьезную травму, но продолжал командовать операцией, стоя у тактического стола, несмотря на протесты врачей. а его стоической выдержке в тот день до сих пор ходили легенды среди экипажей. Не отпуск. Десса позволил себе легкую улыбку, которая на мгновение омолодила его измученное лицо. Восстановление. и Есть разница. Отпуск — это для бюрократов из Адмиралтейства. Восстановление — для боевых офицеров, которым предстоят новые сражения. Разница лишь в том, «Буду ли я при этом на мостике своего корабля или в медицинском отсеке?» — заметила Доминика. «Моя звезда гера нуждается в своем капитане не меньше, чем я в восстановлении. В любом случае решение остается за вами». Десса поднялся из кресла с той особой экономной грацией человека, привыкшего контролировать каждое движение. «Но должен уведомить, что в ваше отсутствие произошли определенные изменения в структуре флота. Звезда гера Временно передано под командование капитана-лейтенанта Волкова для ремонта и восстановления боеспособности. Он сделал короткую паузу, словно готовясь сообщить нечто особенно важное. «Как только вы будете готовы вернуться в строй, вам будет возвращено командование второй ударной дивизии». «Второй ударной?» Доминика не скрыла удивление. Ее глаза расширились, а рука непроизвольно сжалась в кулак. «Но это же...» — Я думала, что после всех своих ошибок уже не вернусь к своей эскадре. — Ты слишком сурова к себе, — певнул Десса с удовлетворением человека, принявшего правильное решение. — К тому же, и вот он стал более серьезным, — нам нужны опытные командиры дивизионного уровня после недавних событий. Они оба знали, о чем он говорит. Уход из флота вице-адмиралов Хромцовой и Трубецкого, ну и вишенкой на торте, предательство контр-адмирала Василькова, Все это пробило огромную брешь в командной структуре Северного космофлота, которую требовалось заполнить надежными и проверенными офицерами. Доминика Кантор с ее безупречной репутацией, а главное — преданностью Десса, была идеальным кандидатом на эту роль. «Я благодарна за такое доверие», — официальным тоном ответила Доминика, выпрямляясь, насколько позволяло ее положение. В этот момент она выглядела как на церемонии присвоения звания — не как пациент медицинского отсека. «И не подведу вас, господин адмирал флота, клянусь честью». «Я знаю», — просто ответил Дессе, и в этих двух словах прозвучала абсолютная уверенность человека, который полностью доверяет собеседнику. Снова наступила пауза, во время которой они молча смотрели друг на друга. «Павел», — вдруг тихо произнесла Доминика, переходя на неформальное обращение — которая позволяла себе лишь в самых редких случаях, когда они оставались наедине. Ты изменился. Постарел за эту неделю. Что-то случилось помимо Кронштадта. Это связано со столицей. Десса не стала отрицать очевидное или уходить от прямого вопроса. С Доминикой он всегда был честен, даже когда правда была болезненной. «Новая Москва-3 устояла», — произнес он, и его голос стал глубже, словно эти слова поднимались откуда-то из самой глубины души. «Потом твой плен. И да, ты оказалась абсолютно права в отношении Зубова. Этот подонок предал нас в самый ответственный момент». Доминика закрыла глаза, вспомнив, как дала уйти этому проныре командуру Моро на флагманском линкоре Москва. «Мне пора возвращаться на мостик», — произнес Десса, прерывая момент, и возвращаясь к своей роли командующего флотом. Флот готовится к новому этапу кампании. Нам предстоит укрепить оборону Кронштадта, восстановить боеспособность поврежденных кораблей и решить вопрос с имперской казной. Отдыхайте, госпожа адмирал Вам предстоит важная роль в предстоящих событиях. Я буду готова», — твердо ответила она. И в ее голосе звучала непоколебимая уверенность человека, знающего свою цель. «Мне только нужно перекинуться парой слов с доктором Соломиным о сроках восстановления». Возможно, мы найдем компромисс, который устроит и медицинскую службу, и командование дивизии. Десса, понимающе улыбнулся, и улыбка на мгновение преобразила его усталое лицо, делая его моложе. Он слишком хорошо знал, о чем она собирается говорить с врачом, о максимальном ускорении процесса и скорейшем возвращении в строй, невзирая на медицинские рекомендации. Такая настойчивость была одной из черт характера, которую он всегда ценил в Доминике. то упорство, с которым она шла к намеченной цели, невзирая на преграды. «Тогда до встречи на мостике, вице-адмирал», — официально произнес он, давая понять, что их личный разговор завершён и они возвращаются к служебным отношениям. «До встречи, господин командующий», — также официально ответила Доминика, выпрямляясь и принимая то особое выражение лица, которое использовала на службе, уверенная, сосредоточенная, с едва заметно сдержанной улыбкой. Но в ее глазах промелькнуло нечто, чего не было там прежде. Робкая надежда на будущее, которое не будет всецело поглощено войной и служебным долгом. После ухода Десса Доминика действительно переговорила с Соломиным, используя все свое влияние и авторитет вице-адмирала, чтобы сохранить рекомендованный период восстановления. Врач, привыкший к настойчивости высших офицеров, которые всегда стремились вернуться в строй раньше положенного срока, скрепя сердце, согласился на компромисс. сутки вместо трех, но с обязательным ежедневным медицинским контролем и определенными ограничениями физической активности в течение первой недели. К вечеру того же дня, когда показатели стабилизировались настолько, что даже придирчивый Соломин не мог найти повода для беспокойства, Доминеку перевели из реанимационного отделения в обычную медицинскую каюту с повышенным уровнем комфорта, предназначенную для старших офицеров. Ее состояние стремительно улучшалось. Сказывались и целебные действия регенерирующей капсулы, и природная выносливость, выработанная годами службы в экстремальных условиях, и, возможно, новая цель, которая появилась у нее после разговора с Десса. Усталость и слабость первых часов после пробуждения постепенно отступали, уступая место растущей энергии и желанию действовать. Через смотровой иллюминатор каюты открывался вид на часть космического пространства, где развернулся Северный флот. В этот момент корабли перестраивались, занимая новые позиции вокруг Кронштадта согласно тактическому плану, разработанному штабом ДЭСа. Линкоры и тяжелые крейсера неторопливо двигались по заданным траекториям. Эсминцы, более маневренные и быстрые, совершали сложные маневры, меняя эшелоны построения и формируя защитный периметр. Мерцание двигателей создавало причудливый узор на фоне черноты космоса, напоминая древнюю карту звездного неба. где каждая точка была не звездой, а боевым кораблем. Там среди этих опаленных плазмой вымпелов было ее будущее, и как командира дивизии, и как женщины, чье сердце принадлежало космосу и человеку, который командовал этим флотом. Эти две линии ее жизни, профессиональная и личная, переплетались так тесно, что порой она сама не могла их разделить. Доминика смотрела на величественную картину построения боевых кораблей и в ее глазах горела решимость. То особое выражение, которое проявлялось у нее перед сражением или сложной миссией. Она не подведет десса во второй раз. Она докажет, что достойна и повышение, и его доверие, и, возможно, тех чувств, которые он продолжал к ней испытывать, несмотря на все потрясения. Северный флот выстраивался для новых сражений. И сердце Доминики Кантор билось в унисон с его мощными двигателями, готовясь к новым битвам, которые определят судьбу Российской империи и, возможно, ее личное будущее рядом с человеком, ради которого она была готова пройти через все испытания космической войны.